Украинское миссионерское общество Светло на Сходе представляет книгу Вальдемара Цорна Путь в сад. Рассказ о жизни людей до потопа. Повесть Путь в сад продолжение истории племени детей Света о жизни в допотопные времена. На страницах этой книги читателя ожидают уже знакомые персонажи и встречи с новыми. Герои повести оказываются перед очень сложным решением. Им предстоит сделать выбор, от которого будет зависеть исполнение заветной мечты, найти путь в потерянный рай. Глава 1. Неотложное дело. Над рекой, протекавшей по широкой долине, покрытой высокой, мягкой и густой травой и разделявшей её на две неравные части, летали стаи ласточек, гоняясь за насекомыми, невидимыми глазу. Вечер был как всегда светлым, свежим и ласковым. Антилопы, лошади и другие животные уже попрятались на ночь в зарослях высоких кустарников или улеглись под раскидистыми деревьями в небольших рощах, которые были разбросаны по долине в большом количестве. Так что она была похожа на шкуру леопарда. Вдали на горизонте синел лес, ограничивавший долину с севера. Далеко на западе и востоке её обрамляли невысокие скалистые горы. Мягкий свет склонившегося к горизонту солнца освещал всю долину, оставляя склон горы, в которой была пещера, в тени. Это единственный недостаток нашей пещеры, подумал Ва. Жаль, что площадка перед пещерой к вечеру уже в тени горы. Папа, тебя мама зовёт, голос малышки лет 5, одетой в короткую рубашку из мягкой оленьей шкуры, оторвал Ва от его мыслей. Она уже лепёшки испекла, и на костре мясо жарится. Да-да, пойдём, папа, эхом прозвучал другой голосок. Это была Лия, вторая из его двоеняшек. Одета она была так же, как и её сестра Лина, но в остальном они отличались друг от друга. Лия была синеглазая, веснушчатая с рыжими волосами, стройная, длинноногая девочка, а Лина кареглазая крепышка с чёрными как крылья вороны кудрявыми волосами. Лия была похожа на маму, а Лина на папу. В коренастый молодой человек с копной чёрных волнистых волос, спадавших на широкие плечи и чёрной бородой, закрывавшей половину лица, взял дочек за руки и пошёл в пещеру. Сразу за входом возвышался большой камень, достигавший половины высоты пещеры, от чего входящим приходилось обходить его с одной или с другой стороны. Пойдя налево, можно было попасть в большую пещеру. В ней жили молодые люди племени, которые уже стали самостоятельными охотниками, но ещё не обзавелись семьями. Проход справа от камня вёл в главную пещеру, в которой разместились долгожители. Попасть из одной пещеры в другую можно было и не выходя наружу, пещеры соединял небольшой проход. Зайдя в пещеру, я повернул направо. Внутри было шумно и людно. Возле костров стояли, сидели или лежали взрослые и дети. Одежда они были в основном простой, одежда из шкур. Женщины носили рубашки до колен из оленьих шкур, мехом наружу, с искусно обшитым воротом и отверстиями для рук. Мужчины были в набедренных повязках и в перекинутых через плечо шкурах, перевязанных на поясе кожаными ремнями. Долгожители, высокие, стройные и мускулистые, выделялись среди остальных членов племени с седыми волосами и искусно изготовленной одеждой. Их было больше 10. Все мужчины долгожители носили белые бороды, одни длинные, другие короткие. В пещере горело около дюжины костров. Они освещали почти всё пространство, однако дальние углы, где никто не ночевал, и проходы во вторую и третью пещеры были в тени. Потолок только угадывался, если вдруг вспыхивала смолистая ветка в одном из костров. Не у каждой семьи был свой костёр. Небольшие семьи готовили ужин вместе и совместно проводили вечерние часы. Иногда всё племя собиралось в середине пещеры, где горел большой костёр, и возле которого ночевали долгожители Ор и его жена Нуа. Костры были разбросаны по всей огромной пещере так, что собравшиеся вокруг них люди могли общаться друг с другом, не мешая окружающим. Ор говорил, что у каждой семьи должно быть место, время и возможность для общения друг с другом. Ничто даже племя не может заменить влияние отца и матери на воспитание детей. Поэтому на ночлег все расходились по своим пещерам. Молодые семьи в дальнюю, неженатые охотники в первую слева, а некоторые семьи, у которых дети повзрослели, ночевали в пещере долгожителей, где племя почти весь вечер проводило время вместе. Рассказы и песни долгожителей, которые дети и молодёжь слушали очень часто, тоже не могли заменить общения в семье. Поэтому к большому костру в центре пещеры люди собирались, когда самые маленькие дети уже мирно посапывали в своих уютных, устроенных из мягких шкур постельках. Ва прошел с дочками мимо сидевших у своего костра Ора и Нуи. Взгляды Ора и Ва встретились. Ва улыбнулся и склонил голову перед своим наставником. Ор коснулся правой руки к груди в области сердца и закрыл на мгновение глаза. Обычное приветствие между близкими друзьями. В глазах Ора Ва заметил тревогу. Орк ивнул, и Ва понял, что тот хочет ему что-то рассказать. Наверное, это было связано с вернувшимися сегодня охотниками Рамом и Озом и задержавшимся где-то братом Рама Ином. Когда они вернулись из похода, то на расспросы об Ине только сказали, что с ним всё в порядке, он вернётся через несколько дней. Ин с торожитых добычу в безопасном месте за протокой. Ва прошёл в третью пещеру, в которой жили молодые семьи и его семья. Высокая стройная женщина покручивала на вертеле из ветки вербы нанизанные на него кусочки мяса. Она то брызгала на мясо водой из кувшина, сделанного из тыквы, то поправляла кусочки мяса так, чтобы они жарились равномерно. Возле костра лежали две собаки и грызли кости остатки их ужина. Эл, так звали жену Ва, увидела мужа с детьми и засветилась улыбкой. Они были вместе уже 7 лет. Столь же сколько их племя жило в новой пещере, но всякий раз, когда Эль видела Ва, она начинала светиться. Её огненно-рыжие волосы лишь усиливали это впечатление. Мы все едим одно и то же мясо, но почему твоя еда самая вкусная?" похвалил Ва свою жену во время ужина. Эль не ответила, только улыбнулась мужу в ответ на привычную с его стороны похвалу. Девочки в один голос ответили, потому что мама его любовью приправляет. Это ты сам всё время говоришь, добавила Лина, отрывая мелкими белыми зубами кусочек мяса. Дым от костров уходил вверх в темноту. Все были заняты приёмом пищи и обсуждением событий дня. Кто чем на охоте отличился, кто из ребят уже научился ловко пользоваться прочьёй или кто из девушек уже умеет стрелять из лука. Вскоре после ужина, слушая разговоры взрослых, Лия и Лина заснули. Эль развернула лежавший у стены пещеры свёрток из шкур и быстро устроила им постель. Ваа уложил малышек, укрытых мягкими лёгкими лисьими шкурами, и, положив им руки на голову, произнёс вечернюю хвалу. Вечный, вот и пришёл к концу этот прекрасный день. Он прошёл под твоей опекой. Мы вместе сыты, здоровы и счастливы. Тебе доверяемся на время темноты. Тебе поклоняемся и просим твоей защиты. Дети так быстро растут, тихо сказала Эл, смотря на лежавших в обнимку девочек. В неверном свете колеблющихся языков пламени лица детей, казалось, меняли выражения, но девочки уже спали и посапывали во сне, как это могут делать только дети. Я вчера отняла их от груди, продолжила после некоторого молчания Эл. Ему же исполнилось 5 лет. Ва обнял жену, прижал её к себе и тихо прошептал ей на ухо: "Поздравляю. Ты прекрасно справилась с задачей, матери. У нас такие замечательные дочери. Я тебя люблю. Теперь я снова могу ходить на охоту. Конечно, тебе пора побегать, а то ты растолстеешь, как тётушка Лу. Засмеялся Ва и зарыл своё лицо в копну огня на рыжих волос. Родной запах наполнил его сердце теплом и светом. Вдыхание запаха волос друг у друга свидетельствовало о глубокой нежности между супругами. И это было принято только между мужем и женой. Пойдём к костру, ора предложила Эл, мягко освобождаясь из объятий мужа. Он хочет что-то важное нам всем сказать. Да, я это тоже заметил. Собаки подняли головы и посмотрели им вслед, но остались лежать возле спящих детей. От костра в середине пещеры доносились стихи, ритмичные звуки тамбурина и низкий голос Ора, которому подпевали Нуа и Хэл. Долгожитель, пришедший к ним из города и живший в племени уже много лет, Ва и Л присели на растелённое перед костром огромной шкуре пещерного медведя. Вани вольно прикоснулся к висевшему у него на шее украшению из когтей, принадлежавших когда-то хозяину этой шкуры. Казалось, это было так давно, когда они впятером Л, Дан, Арун, он и его старший брат Ан вынуждены были вступить в неравную схватку с этим огромным зверем. Вапа положил руку на видневшийся на спине в вырезе рубашки L шрам и легонько его погладил. Жена, не оборачиваясь, прижалась головой к его руке. Ор и Нуа пели о том, как в древние времена сотни лет назад, когда они ещё были молодыми, их прародители оставили город и ушли в лес. Как они приняли решение одеваться в шкуры животных, потому что вечны, когда первые люди жили ещё в саду, адел их в одежде из шкур. Они пели о том, что кровь животных проливается как жертва за то, что люди перестали слушаться вечного и допустили в сердце своё тьму. Хотя эти песни исполнялись уже много раз, они захватывали сердца слушающих так, как будто те слышали их впервые. Дети постарше, сидя или лёжа у ног взрослых и подперев головы руками, слушали затаив дыхание. У многих на глазах блестели слёзы. Не только дети, но и взрослые внимали пению с замиранием сердца. Они грустили о потерянном общении с вечным, о потерянной возможности понимать язык зверей, птиц и животных, и о потерянной невинности и чистоте сердца. Но а взяла бубен из рук мужа и начала выбивать ритмичную мелодию обрамлённым ракушками и круглыми костяными бубенцами инструментом. Она запела о том, как племя послало на поиски новой пещеры трёх молодых охотников, как за ними увязалась девушка На лицах появились улыбки, раздался детский смех, и все посмотрели в сторону Эл. Она смущённо опустила голову и снова прижалась к сидевшему за ней Ва. Но Апела о прекрасной долине, населённой множеством животных, о просторной пещере, которую дал им Вечный, о счастье жить в мире с ним и созданным им миром. Когда Нуа запела о встрече юноши с пещерным медведем, среди слушателей снова наступила напряжённая тишина. Эл стала подпевать, и Нуа передала ей бубен. Эл пела о геройстве Ана и победе в безнадёжной, казалось, схватке с огромным и сильным зверем, о врачебном мастерстве Ва, о жизни в бывшем логове побеждённого врага, и все смотрели на украшение на груди героя в песне. Ан сделал для каждого участника поединка подобное украшение. Сначала он по обычаю племени прикрепил когти медведя к своему копью, которым когда-то был поражён пещерный медведь, но позже снял их и добавил кожерелью каждого участника схватки. После песни L все стали расходиться на ночлег. Возле затухающего костра, который едва освещал лица людей, остались сидеть рядом с ором несколько долгожителей, два молодых охотника, вернувшихся сегодня из дальнего путешествия, дан с женой ВАЛ и ХЕЛ. Ты что-то хотел нам рассказать? начал разговор Дан. Он был вождём охотников племени и мог себе позволить заговорить с Ором первым. Да, хотел. Спасибо, что остались. Дело не терпит отлагательства. А вы же знаете, что мы отправили троих охотников за дальнюю реку на поиски соли. Они провели почти целый месяц в поисках. Сегодня они вернулись, но как вы видите, не все. Ин остался за протокой, а Рам и Ос вернулись домой. Почему он остался нетерпеливо спросил вы пусть они сами расскажут в лесу недалеко от того места где вы когда-то освободили эль мы наткнулись на раненого чернолицева начал рассказрам у него в боку была большая рана он был в горячке мы обработали и перевязали рану но оставить раненого одного в лесу в таком состоянии означало бы для него верную смерть Мы с ним еле добрались до гряды холмов на юго-востоке от нашей старой пещеры. У нас же ещё был грусоль, когда мы решили оставить Ина с раненым. Помничи, там была небольшая пещера. Сюда мы не решили взять его, так как выдали бы местонахождение пещеры. Мы вернулись домой, чтобы решить, как с ним поступить. "Ну и что с ним теперь делать?" спросил Дан, обращаясь к кору. "В первую очередь его нужно подлечить. Ор говорил спокойно, но видно было, что и он немного растерян и не знает точно, что делать. Помогать журналицам? С удивлением и ноткой возмущения спросила Эл. А что ты предлагаешь сделать? Спокойно спросил Ор и посмотрел на смутившуюся Эл. Оставить его в лесу, свои же его оставили? Он говорит, что поссорился с одним из журналистов, у них завязалась драка, и тот ударил его ножом. Вставил Ос, который не отличался в племени словоохотливостью. Почему бы всё-таки не принести его сюда, спросил Хэл. Хэл, ты же знаешь, что он на лицах. У него чёрное сердце, в ответе Ора прозвучала нотка грусти. Он не останется в племени, и, уйдя будет знать, где мы располагаемся. Тогда нам не миновать беды. Я думаю, что нужно послать туда несколько охотников, подлечить его и отпустить с миром. И кого ты думаешь послать, Ор? спросила молчавшая до сих пор Ли, жена Дана и мать Эл, как уже орешённом деле. Я думаю, что достаточно будет пойти Четверин. Да, Нува, он у нас хорошо разбирается в ранах, травах и методах лечения Хэлу и Эл. А за ваши дочерми, Вэйл, Ва присмотрит их бабушка Ли, добавил Ор и с улыбкой посмотрел на Ли. Ли согласно кивнула, вынув ответ и сказала, неосознанно положив руку на округлившийся живот: "Только не задерживайтесь долго". Думаю, что больше месяца лечения не займёт, хотя у Чернолицых не знаешь, как оно будет, заметил Ва. Хель хорошо знает Чернолицых, он сможет понять, что думает Ари, так зовут Чернолицева, каки его намерения. У меня от всего этого на душе тревога какая-то, добавил после короткой паузы Ор. Но у нас нет особого выбора, не бросать же человека в лесу одного. Вы какой дорогой пришли к протоке, спросил Дан Рама. Следов не оставили? Мы старались идти только звериными тропами, чтобы не оставлять следов. Но опытный следопыт может нас выследить. Не думаю, что у чернолицев кто-нибудь на это способен. Мы вышли к протоке там, где обычно прячем лодку для переправы. У нас же был груз соли. Теперь лодка на этом берегу, мы её у озера спрятали. Хорошо. Тогда возьмём лодку, переправимся через протоку и возьмём вправо, чтобы выйти к большой реке. Поднимемся вдоль берега реки выше того места, где вы оставили иностраненным, и подойдём к ним со стороны восхода солнца, принял решение Дан. Ва, мы возьмём ваших собак, они самые опытные и привыкли вдвоём охотиться. Тогда так и сделаем. Договорились. Хороших снов, отпустил всех Ор. Глава вторая. Расставание. А в этот же самый вечер далеко на северо-востоке от острова, на опушке леса вблизи берега реки, горел костёр, возле которого расположился отряд чернолиц. "Ну и хитрец же наш командир", восхищённо сказал чернолиц с широкими скулами и близко посаженными глазами, подкладывая в костёр толстую сухую ветку. "Какую силу воли нужно иметь, чтобы самому себе нанести такую рану?" поддержал его второй. Но я всё равно думаю, что нужно было этих дикарей просто-напросто убить, забрать у них соль, хорошая ведь добыча, и дело с концом, возразил ему широколицый. Нас послали с конкретной задачей найти племя охотников на оленей, возразил второй, лицо которого тоже было вымазано чёрной краской, а на лбу, как и у всех лежавших и сидевших вокруг костра воинов, красовалось белое пятно. Мы их ищем уже много лет и не можем найти. Лет семь назад, когда мы нашли их пещеру и ворвались в неё тремя отрядами, там оказалось только несколько семейств. Не стоило снаряжать три большие лодки, грести через всё море, чтобы заполучить двух мальчишек и три девчонки. А куда делось всё племя, спросил самый молодой из чернолицев. Кто их знает, как испарились. Те, которых мы взяли в плен, тоже не знали, куда они делись. Пленники только могли сказать после страшных пыток, что племя ушло в новую пещеру. Они даже не знали, вверх ли вниз по течению, так как с берега у их пещеры, где образуется большой залив, не видно самой реки. Отец отправились на лодках, не сказав куда именно. Сколько лет уже Ари за ними охотится и никак не может найти. Их или нет в этих краях, или они не оставляют вообще никаких следов. Племя небольшое, человек около 200, но всё-таки должны же они охотиться, где-то жить. Ари надоело их искать, и он решил сам к ним отправиться. А что, может быть, лучше, чем использовать их наивность и сострадание? Они же не могут бросить его в лесу на верную смерть. Возьмут его с собою, а когда его рана заживёт, он сбежит. И конец этому племени, как и тем, которые прятались от нас в горах, и тем, которые жили в хижинах в большом лесу и одевались в волчьи шкуры. Всем им скоро конец. У костра воцарилось молчание, и было непонятно, радовался рассказчик тому, что говорил, или ему было грустно. Но широколицый не успокоился. Он возразил, хотя уже и не так настойчиво. Надо было просто отследить, куда эти дикари пойдут со своим грузом и всё. Так и нашли бы их племя. Мы уже много раз пытались это сделать, безнадёжно. Они как сквозь землю проваливаются, возразил второй и отвернулся, дав знать, что не желает больше спорить на эту тему. Сколько мы тут будем ждать? снова задал вопрос самый молодой воин, который возвалил дах. Сколько нужно, будет столько и будем ждать, ответил оставшийся за старшего воин с большим изогнутым шрамом через всю щёку, на котором не держалась краска и который придавал его лицу свирепое выражение даже тогда, когда он говорил спокойно. Ждать будем, пока не вернётся Ари. А в пещере на острове жители племени охотников на оленя или детей света, так они стали называть себя с тех пор, как переселились в новую пещеру. После общения у главного костра мирно спали. Иногда всплакнёт ребёнок, мать его укроет, утешит, и снова мирная тишина. Только в одном углу был слышен тихий шёпот. Нам нужно было рассказать, по крайней мере, Ору, что мы тогда видели, шептала мужу Эл. И чтобы это изменило, Ор бы сразу послал вас в погоню за тремя отрядами обученных и вооружённых для убийства чернолиц, прервал её Ваа во вопросом. Не это? Зато мы имели 7 лет мира и покоя, жизни без постоянной тревоги и страха. Не мы, а наше племя. Мы-то знали, что произошло. Чернолицы напали на остаток племени и убив взрослых, детей увели с собой. В голосе ел слышны были слёзы. Только через год наши охотники пошли проведать оставшихся в старой пещере и нашли её разоренной. Что если бы это были наши дети? Спи, спи, дорогая. Ночь создана для отдыха. Как любил говорить мой отец: вечный знает, что делает. Ответил Ва, прижал к себе жену и укрыв её своей накидкой добавил: завтра нас ожидает долгий переход. Эл проснулась раньше обычного. Лея и Лина ещё спали. Ва лежал на боку, подперев голову рукой, и смотрел, как его жена стоя на коленях, накидывает рубашку, приводит в порядок волосы. Эл наклонилась к нему, зарылась лицом в копну чёрных волос, затем лёгким шагом пошла к выходу. Он на чем-то похож на рысь, улыбнулся Ваа этому неожиданному пришепшему ему в голову сравнению. В пещере в течение всего дня было не очень светло, тем более в утренние часы, то тут, то там стали раздаваться тихие голоса. Начинался новый день. Ваа вскочил и быстро прошёл к выходу. На небольшой террасе уже стояли несколько долгожителей: его брат Ан с женой Эной. Ваа приложил руку к сердцу, закрыл глаза и склонил голову, приветствуя всех. а затем направился к озеру. К нему присоединилась Эл. Плавать вдвоём с Эл Валю бил с детства. Сколько он тебя помнил, ему нравилась эта рыжеволосая девчонка, ставшая его женой. Если день не начинался с совместного купания с ней, то казалось, что ему чего-то очень важного не доставало. Хватит, сказала Эл с сожалением в голосе, а то дети уже скоро проснутся. Жаль будет, если они не увидят нас рядом, когда откроют глаза. Они уже большие, ничего страшного, ответила Ва. Ты же их даже уже отгрудятнила. И как они? Они всё понимают, ответила Эл, выжимая волосы. Им даже нравится осознавать себя такими большими. Они радуются, что теперь не бегают больше нагишом, а как все большие дети носят одежду. Когда Эл и Ва поднимались ко входу в пещеру, им навстречу спускалась целая ватага молодых ребят и девушек, которые тоже шли купаться. В воздухе разносился их смех. Ещё громче становилось пение птиц. Над долиной лежал туман, над которым виднелись кроны огромных деревьев. Всё это создавало такую прекрасную картину, что захватывало дух. Скоро солнце прогонит туман, и освежённые ночной росой кустарники с чудесными цветами и изумрудная трава, густая зелень листвы деревьев создадут совершенно другую картину. картину очень похожу на ту, которую рисовал в своих песнях ор, картину потерянного людьми сада. Но сегодня ва и эл было не до любования их прекрасной долиной, так как их ожидало расставание с детьми. После утреннего приёма пищи в центре пещеры собралось почти всё племя. Ор рассказал всем, что Хэл, Дан, Ва и Эл отправляются в длительное путешествие. В двух днях пути отсюда они позаботятся о раненном человеке. Его зовут Ари. Мы не можем доставить его сюда, чтобы не выдать наше место жительства. Мы думаем, что дело это займёт не более месяца. Хельдан, Ваиэль встали в ряд перед ором, и тот, подняв руки, благословил их словами: "Вечный, ты видишь в сердца наши, они полны тревоги, но и желания помочь нуждающимся в нашей помощи человеку". Пошли успехелу данува и эл в том, что мы им поручаем. При этих словах ор, подходя к каждому из них, клал им руки на голову. Пошли арии исцеления, расположи его сердце искать света. Тебе поклоняемся, тебя чтим и тебе доверяем друзей наших. Всё уже было собрано для дальнего путешествия: оружие, луки, стрелы и копья проверены. Каждый взял небольшой запас вяленого мяса, несколько головок чеснока, мешочки с мукой и солью и несколько готовых лепёшек. Вот и всё, что им было нужно. Хэл прихватил огниво, Вав взял лечебных трав и мазей для раненого. После короткого прощания дети Ва и Л со слезами на глазах стояли, прижавшись к ногам их бабушки Ли. Маленький отряд спустился к расположенному перед пещерой озеру. Охотники направились вдоль реки сдвиневшемуся на горизонте лесу. Перед них бежали две большие собаки. Вскоре небольшая вереница охотников скрылась среди высокой травы и густых кустарников, направляясь навстречу неизвестности. Глава 3. Неожиданное открытие. К середине дня Хэл предложил сделать короткий привал на берегу ручья, впадавшего в реку, которая здесь далеко от истока. Начало своё она брала из озера передых пещеры, было довольно полноводный. Напившись воды и съев по куску лепёшки с сушёным мясом, охотники после небольшого отдыха вскинули на плечи котомки и колчаны с луком и стрелами, взяли в руки копья и снова пустились в путь. Далеко позади остались родные горы, а впереди темнел лес, с каждым шагом охотников приобретая всё более чёткое очертание. Сначала путь вёл вдоль реки, но теперь там, где река делала большой изгиб, отряд бежал по протоптанной тропе, которая сокращала путь к расположенному посреди леса озеру, куда впадала река. Высоко в небе кружили орлы, высматривая среди травы мелких зверей и трепетали в воздухе заливавшиеся пением жаворонки. Твое дело, охотники спугивали небольшие стада антилоп и оленей, которые при их приближении мгновенно исчезали в высокой траве, достигавшей людям до пояса, а иногда и вовсе скрывавшей их. На своём пути отряд часто пересекал звериные тропы, ведущие к местам водопоя у реки. Бежали охотники, как всегда молча, каждый думал о своём. Хельв вспомнил о том времени, когда ушёл из города и в поисках племени, живущего в мире с вечным, поселился со своей семьёй в лесу. Как он, возвратившись однажды с охоты, обнаружил, что вся его семья убита, как преодолел жажду мести и поселился у натолкнувшихся на него в лесу людей из племени охотников на оленей. Ва думал о том, как он счастлив, что может снова видеть перед собой качающиеся в такт бега, связанные в конский хвост, красно-рыжие волосы Эл. Он думал о прошедших годах совместной жизни, о радововавших их дочурках и о том, что их ожидает в будущем. Когда он об этом думал, у него всегда щемило сердце. Что их ожидает? Сможет ли их племя противостоять натиску кровожадных журналистов? Эл тоже думала о детях, о том, как они вырастут, как станут охотницами, как оставят их семейный костёр найдя кого-нибудь, кто им станет ближе отца и матери. Как когда-то она оставила свою мать и стала женой Ва. Она бежала и молилась вечным о своих детях. Бежала, о пощаках у неё текли слёзы. Это с ней часто случалось, когда она говорила с вечным наедине. Дан бежал последним и думал о том, что скоро и у него будут дети. Думал о долгожителях в их племени, о том, что долгожителем мог бы стать каждый, кто не погиб на охоте, не умер от болезни или не был убит чернолицами. "Чуманы не могут оставить нас в покое", думал Дан. "Земля такая просторная, места хватит всем". Наконец, данные его друзья достигли леса. Сначала деревья были редкими, потом стали гуще. Путники свернули на тропу, ведущую к озеру. Однако из-за согнувшихся над ними ветвей и огромных деревьев, вскоры бежать стало невозможно, пришлось перейти на шаг. Когда они достигли озера и взобрались на окружавшие его скалы, то увидели, что красный круг солнца уже склонился к горизонту. Окупавшись в холодной воде и освежившись, охотники подкрепились из своих запасов и расположились на ночлег в устроенных ими гнёздах на ветвях больших раскидистых деревьев, подступавших к самому берегу озера. Они бы могли успеть ещё сегодня переправиться за протоку, но тогда им пришлось бы ночевать за пределами родного острова, на котором, как они знали, им не угрожала опасность. Дикие звери львы, тигры, леопарды, охотившиеся здесь по ночам, никогда ещё не нападали на людей. Переночевав на острове Аник в вечеру следующего дня, могут достигнуть цели. Оставив заботы на завтра, охотники успокоились и уснули. Собаки свернулись клубком у корней дерева. Во опять снился лес, посреди которого стояли хижины, сделанные из шкур. Он снова видел во сне отца и лицо Анна, вымазанное чёрной краской с белым пятном на лбу, знаком проклятия, но и защиты. Хан смеялся и толкал его в плечо. Вставай, Ва, уже прошло время росы. Пойдём плавать, толкал его в плечо Эль. Ва блаженно потянулся, привлёк себе жену и уткнулся лицом в копну её волос. Когда Ва и Эль вернулись после купания, Хэл уже сидел у костра и ел ароматную только что испечённую лепёшку. Собаки грызли сушёное мясо, которым их угостил долгожитель. Вам я тоже испек, угощайтесь, сказал он приветливо, наслаждаясь видом счастливых молодых людей. После смерти жены и детей Хэл больше не завёл семью. Проголодались? спросил, выходя из зарослей папоротника Дан. Я проверил лодку, всё в порядке. Мы можем отправляться, как только вы поедите. Ты уже готов? спросил Вау удивлённо. Да, и поплавал, и по еду лодку проверил. У тебя очень крепкий сон, Вау. Хель говорит, что это очень хорошо, это признак того, что сердце у тебя светлое. Собрав вещи и взяв на плечи сделанную из камыша и тростника небольшую лодку, охотники отправились к берегу протоки. Для этого им пришлось преодолеть довольно большой участок леса, где нести лодку было непросто, и затем узкий проход среди скал, который выходил на протоку. Выйдя на крутой берег и спустив лодку на воду, Дан и его друзья погрузили в неё собак, свою поклажу. И оттолкнулись от скалистого берега. Собаки могли бы легко переплыть проток, но охотники не хотели рисковать. Во мне водились трошелища, нападавшие даже на людей, не говоря уже о собаках. Протока здесь была довольно широкой. Проходя полукругом вдоль северного берега острова, она соединяла две большие реки, одна из которых шла вдоль западного берега острова, другая восточного. Реки впадали в море, которое охотники племени Детей Света называли Тростниковым. Протока, обереки и море образовывали естественную защиту острова. На юге остров был ограничен довольно высокими горами, где находилась их пещера, и образовывал окаймлённую со всех сторон высокими неприступными скалами чашу, которая была их долиной. Если не знать, что это протока, можно было бы принять её за озеро с едва заметным течением. Проход между скалами, через который они прошли к протоке, был практически единственным свободным входом в их долину. Но найти его было непросто. Конечно, можно было подняться на остров со стороны моря, как это сделали разведчики, когда искали пещеру, но туда они попали случайно, убегая от чернолицев. Да и найти выход на остров посреди густых зарослей тростника было делом непростым. Хэл сидел впереди, Дан на корме, Ва и Эл сидели рядом посреди лодки. Все четверо гребли равномерно и вскоре без приключений добрались до противоположного берега. Где у них было известное всему племени место. Здесь, под нависшими над водой ветвями деревьев, они и спрятали лодку, подняв её на нижние крепкие ветки, так что её не было видно ни с берега, ни со стороны озера. Отсюда можно было по большим валунам и скалистому берегу подняться на простиравшееся вдоль северного берега протоки Пласкагорья, покрытое лесом. На камнях босые ноги охотников не оставляли никаких следов. Бутники взяли вправо и направились к берегу дальней реки, которого вскоре достигли. Река здесь была широкой и полноводной. То и дело из воды выскакивали дельфины в погоне за рыбой. Иногда заросли тростника, уходившие в воду, шевелились и явно не от ветра. Это какая-нибудь большая рыба кормилась вблизи берега. Иногда на поверхности воды громко всплескивалась рыба и круги расходились до самого берега. Здесь в зарослях тростника охотятся на животных, приходящих к водопою длиннозубые. Нам нужно быть очень внимательными, сказал Дэн. Лучше подняться выше по берегу и пойти вдоль опушки леса, там и следы скрыт легче. В тени деревьев бежать было приятнее, но так как приходилось следить за тем, чтобы не оставлять никаких следов, продвигались охотники не очень быстро. Они молча то бежали, то шли быстрым шагом. разговаривать в пути не принято было. Окружённые опасностями врагами и привычной охотой племя детей света усвоило эту и многие другие привычки, что облегчало их жизнь в лесу. К середине дня путешественники решили остановиться на небольшой отдых, тем более что они уже приблизились к тому месту, где намеревались свернуть на юго-запад, в сторону гряды холмов, которая находилась где-то далеко за лесом. Дан лёг под сосной на густой слой иголок. Запах сосновой смолы, жужжание пчёл, собиравших нектар с сиреневых, красных, жёлтых и синих цветков растений на опушке леса, шёлись прозрачных красивых крыльев стрекос с огромными глазами, гонявшихся за насекомыми. Всё это создавало атмосферу мира. Вада стал несколько кусочков сушёного мяса и лепёшку, разорвал её на четыре части и дал по кусочку мяса и лепёшки Дану, Хэлу и Эл. Поели быстро. Эль в сопровождении собаки отошла подальше от мужчин вверх по течению реки, но через несколько мгновений она снова появилась на опушке, где охотники остановились на отдых, и всем сразу стало ясно, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Глаза Эльс сверкали, губы были сжаты, и шла она так, как будто выслеживала добычу. У собак шерсть на загривке стояла дыбом, они глухо рычали и то и дело оглядывались назад. приложив к кустам руку, Эл склонилась к сидевшим под сосной мужчинам и тихо сказала: "Чуть выше по реке лагерь чернолицев. Сколько их?" спросил Дэн, тоже перейдя на шёпот. "Не знаю. Я видела со стороны берега только несколько человек. Они разговаривают громко, не таясь. Значит, они о нас не знают". "Дэн, что будем делать?" спросил Хэл, давая понять, что в такой ситуации руководство передаётся Дэну. "Вы вернётесь на тысячу шагов вниз по течению реки", решил Дэн. Я останусь здесь и постараюсь к ним подкрасться, хотя днём это сделать не очень просто. Там на опушке между лесом и лагерем журналистов густые заросли папоротника, сообщил Лэл. Оттуда можно к ним подкрасться, не опасаясь, что они тебя увидят. Странно, что собаки нас не предупредили вовремя, удивился Ва. Ветер не в нашу сторону, ответила Лэл. Хорошо, что мы не зажгли костёр, дым бы насточно выдал. Глава 4. Ловушка. Нужно бы сходить на охоту, сказал один из чернолицев, ни к кому конкретно не обращаясь. У нас ещё есть половина оленя. Нам на несколько дней хватит, возразил ему чернолиц с шрамом, которого звали Рав. Я знаю, что тебе скучно, нам всем скучно здесь сидеть и ждать. Тогда я пойду и половлю рыбу, хоть какое-то занятие. Иди, согласился старший. Свежая рыба не помешает. Возьми с собой Даха, а то он тоже со скуки помирает. Пойдём. обратился чернолицый, собиравшийся ловить рыбу, к самому молодому из отряда, у которого ещё и борода не начала расти. Возьми две удочки. Молодой охотно поднялся, взял прислонённые к дереву удочки, захватил лежавшее рядом с ним короткое, с блеснувшим на солнце наконечником копьё и пошёл за своим товарищем. Они пошли к берегу реки по тропинке, еле заметной среди папоротников и лопухов с огромными листьями. Если бы они были внимательнее, То заметили бы в густых зарослях следившиеся за ними тёмные глаза. Скорей бы уже Ари одурачил этих дикарей, бормотал, проходя мимо Дана, чернолицы по имени Вах, на висках которого виднелась седина. Так скучно мне давно уже не было. И хотя чернолицый не обращался ни к кому, младший ответил: "Ари в нашем городе самый успешный охотник на дикарей. У него дома уже десятка два рабов и три жены. Тогда зачем мы здесь?" Никому из нас ничего от этих дикарей не нужно, что ответил младший, Дан уже не слышал. По характерному шлепку поплавка о воду он понял, что чернолицы закинули удочки. Дан подождал ещё некоторое время и неслышно скрылся в чаще леса. Он обошёл чернолицев по звериной тропе и направился к ожидавшим его друзьям. Всю дорогу Дан рассуждал, рассказать им о том, что он узнал или нет. Если они будут знать, что лечение ариловушка расставленные черновиками для того, чтобы узнать место, где живёт их племя, то как поведут себя, не использовать ли сложившуюся ситуацию в пользу их племени, если да, то как? Дан еле нашёл своих. Если бы он не знал, что они должны были спрятаться где-то здесь, ему пришлось бы долго искать. Но Эл послала на встречу Дану свою собаку, а та привела его к их убежищу. Спрятались они под огромным повалившимся деревом, которое со всех сторон обрасло такими густыми зарослями кустарника и папоротника, что пролезть через них было не очень просто. Зато под самим деревом образовалась довольно просторная пустота, в которой все нашли место. Охотники с нетерпением ждали, что расскажет дан. Чёрных человек 10 не больше. Большинство из них опытные воины, которые охотятся на нас уже много лет, если не десятилетия. Но один из них ещё совсем без усов и юнец. Наверное, он впервые принимает участие в охоте на людей. Кто их предводитель спросил Хэл? Дан помолчал немного, а потом ответил. Если бы я не слышал это своими ушами, я бы не поверил. Это так низко, так видно было, что Дан не мог найти слов, чтобы описать свои чувства. В общем, это всё заранее продумано. Ари, руководитель Один из самых, как они говорят, успешных воинов их города, он решил сам, так сказать, попасться нам в руки, но в таком состоянии здоровья, чтобы мы вынуждены были его взять к себе для лечения, и он таким образом мог узнать, где мы поселились. Потом он намерен привести туда столько чернолицев, сколько нужно, чтобы истребить нас. Никто не перебивал Дана. Лица Ва, Эл и Хел побледнели. Хел первым обрёл дар речи. Вечному было угодно, чтобы мы знали их планы, подчеркнул он, приложил руку к сердцу и, склонив голову, закрыл нам мгновение глаза. Мы можем ему быть очень-очень благодарны. Не думаю, что это только предупреждение. Как вам кажется, не можем ли мы использовать то, что знаем, не только для защиты нашего племени? задал вопрос Дан. Что ты имеешь в виду? тихо спросил Ва, и в его голосе слышался гнев. Не знаю ещё, но мне кажется, как говорил твой отец, Вечный знает, что делает, дополнил Ва. Я ещё не знаю, как, но мне кажется, что-нибудь можно будет придумать, неопределённо сказал Дан. Гал молчала, борясь с поднявшимися в её сердце чувствами. Она вспоминала, как чернолицы взяли её в плен, как они её лапали своими грязными руками, смотря на неё неистовыми глазами, светившимися красным и белым на чёрных лицах. Бр, встряхнулась она и продолжала. Давайте мы его подлечим, а там видно будет. Не будем ему выдавать, что мы их раскусили. Если Вечный дал нам знать одно, даст знать и второе, что с этим знанием делать. У собак поднялась на загривке шерсть, они глухо зарычали и прижались к Ва и Эл. Неподалёку что-то шуршало, приближаясь к ним, потом удалившись. Это была большая змея, отметил Дан. Ва и Эл успокоили собак, и все снова склонились лицами друг к другу. Хэл, что скажешь? спросил Дан. Думаю, что Эл права. Нам нужно быть начеку, когда будем заниматься лечением Ари, но мы же и так не были намерены брать его с собой, так что особо не переживать нечего. Тогда надо поспешить, заторопил Дан, чтобы засветло прибыть к месту. А то бедный Ин уже озаждался в одиночестве. Кому приятно одному быть в лесу, притом один на один с чернолицом-хитираном? Охотники выбрались из своего убежища и найдя тропу ветшую в нужную сторону, направились вглубь леса. Собаки бежали молча, прижав уши и немного оскалившись, а ведь они чувствовали запах чернолиц, проведших в этом лесу уже немало времени и оставивших много следов, которые люди не замечали. Чем дальше охотники удалялись от реки, тем спокойнее становились собаки, пока наконец не успокоились совсем. Лес становился всё гуще, деревья всё выше, а тропа всё уже. Через некоторое время Дэн, бежавший впереди, дал команду остановиться для передышки и добавил: "Нужно найти тропу, которая ведёт к пещере, но не через самую гущу леса. От реки мы немного поднялись в гору, потом спустились в долину. Теперь мы снова начали подниматься в гору. Это значит, что скоро лес должен поредеть, снова пойдут сосны, и мы сможем легко бежать между деревьями", заключил В. Если мы возьмём немного правее на изкосок к склону, то обязательно натолкнёмся на тропу. А так мы бежим между тропами. Молодец, так и сделаем, похвалил Дан своего молодого друга, который от этой похвалы несколько смутился. Смотрите, сколько тут малины, воскликнула Эл. Давайте пособерём немного, пока всё равно отдыхаем. Где малина, там и медведь, заметил Дан, не думая, что мы вторглись во владения медведя. а то бы видны были следы от коктей на деревьях да и собаки бы нам дали знать собаки жевали сушёное мясо и благодарно смотрели на своих хозяев а те наслаждались лакомством которого у них на острое почему-то не было через некоторое время дан дал команду отправляться в путь взяв немного вправо от того направления в котором путники бежали до этого они вскоре и вправду натолкнулись на довольно широкую звериную тропу ведущую в сторону заходящего солнца Скорый лес действительно поредел, и охотники оказались на опушке. Впереди виднелся широкий склон горной гряды. Поднявшись на пригорок, они увидели перед собой огромную холмистую долину, покрытую густым лесом. На горизонте виднелись, вернее, угадывались очертания горы. У их подножия, как охотники знали, протекала большая река, на берегу которой они когда-то жили. Солнце уже спускалось к горам, заливая долину тёплым мягким светом. Нам нужно взять влево, принял решение Дан и, предложив Хэлу поменяться местами, побежал первым. Путники начали быстро спускаться по пологому склону. То и дело они вспугивали дров и фазанов. Но иногда животное так стремительно скрывалось в густой траве при их приближении, что охотники не успевали увидеть, кто это был. Да и не очень этим интересовались, как всегда, первый следил за тем, что делалось впереди на левой стороне, второй за тем, что на правой, следующий снова налево и так далее. Через короткое время, обогнув небольшую сосновую рощу, данные его друзья увидели скалы, очертания которых им показались знакомыми. Они были у цели. Глава 5. Встреча. Дан снова пошёл один на разведку. Мало ли что могло случиться за прошедшие дни. Остальные присели на тропе и таким образом скрылись из виду в высокой густой траве. Спустя время раздался условленный свист, и все пошли последние несколько сотен шагов вниз по склону спокойным шагом, только собаки помчались на зов. Обойдя скалы, преграждавшие им путь, Из возвышавшейся над склоном, они увидели Дана и Ина, стоявших перед небольшой пещерой, образованной выступавшими из земли большими наклонными камнями. На лице Ина играла улыбка, и было видно, что он испытывал большое облегчение. Совет племени решил, что мы вылечим раненого и оставим его здесь. Пусть идёт куда хочет, сообщил Инухел после приветствия. Это займёт довольно много времени, как мне кажется. Рана почему-то никак не заживает, совсем не хочет затягиваться. Она очень воспалена. Но вы сами увидите. А что мне делать? Оставаться с вами или идти домой? Как хочешь, ты уже долго в пути. Мы не смеем тебя задерживать. Но я бы советовал тебе не идти одному. Хорошо. До завтра я решу. А где раненые? спросил Ва и заглянул в низкую пещеру, в которой могли разместиться не более 10 человек. Вижу, вижу. Я сразу займусь им. Л, принеси, пожалуйста, воды и захвати мою котомку. В глубине пещеры спал большой мускулистый человек, укрытый небольшим плащом из грубой ткани. Лицо его было выкрашено чёрной краской и украшено присловутым белым пятном на лбу. Рядом с ним лежало его оружие: короткое копье с блестящим острым наконечником, меч в ножнах из кожи и короткий кинжал, которые были прикреплены ремнями и кольцами на искусно украшенном ремне с пряжкой из бронзы. Под головой у него лежала искусно сшитая котомка из крепкой кожи. Собрав оружие, Ва положил его в дальний угол пещеры, где камень уходил в землю и образовывал очень узкое место, и закрыл его сухой травой, которой была устлана эта часть пещеры. Потом он раскрыл раненого и снял сделанную им повязку. Раненый застонал, но не проснулся. Рана действительно выглядела воспалённой. Она была в пять длинной и шла от середины груди вправо вниз. Эл, поспеши с водой, снова попросил Ва. Солнце заходит, я хочу успеть обработать рану. Пока Эл бегала к ручью за водой, Ва вышел из пещеры и сказал отошедшему с ним в сторону Дану: "Такая рана на тебе или мне зажила бы за 3-4 дня. Ари, что-то с ней сделали или продолжает делать?" Но он без памяти, одно другому не мешает. Вспомни порошок, которым он весь свой отряд усыпал, когда сбежал от них к нам. В этих чернолицах такие снадобья есть, которые нам и не снились. Хорошо. Хэл уже развёл костёр, если нужна будет помощь, скажешь. А пока мы будем собираться на ночлег, распорядился Дан. Пэл принесла воду в мешке, сделанном из желудка оленя. Вада стала своей котомки приготовленную ещё дома мазь из каких-то трав и толчёных корней и обмыл рану водой. Потом он смазал рану густой мазью, от которой пещера наполнилась едким запахом. Проколов в края раны нескольккрат толстой иголкой из слоновой кости, Ва зашил её тонкими нитями из сухожилий. После этого он закрыл её несколькими большими листьями подорожника, которые Эль по его просьбе нашла недалеко от пещеры, и наложил повязку. Повязку Ва сделал из широкой полосы тонкой кожи, приготовленной из шкуры косули. Ин, ты с ним разговаривал? тихо спросил Дан, сидевший у костра рядом с ним соплеменника. Да, он три или четыре раза за всё это время приходил в себя. Я давал ему воды попить и пытался его покормить, но он воду пил, а есть не хотел. Он тебе что-нибудь ещё рассказывал, кроме того, что он сказал, когда вы его нашли в лесу? Нет. Он только спросил, сколько дней пройдёт, пока придёт помощь. Я сказал, что дня 4 не меньше. Понятно. Ва, как ты думаешь, когда он сможет ходить? Спросил Дон своего друга так же тихо, как перед этим Ила. Если нам удастся сбить жар, то думаю, что не раньше, чем через 5 или 6, может, 7 дней. Почему ты спрашиваешь? Просто хотел иметь представление, сколько времени у него займёт стать настолько здоровым, чтобы мы могли оставить его одного в лесу. Ответил Данн и прошептал в анауха: Хотя мы знаем, что он не один, но мы теперь должны играть навязанную нам игру до конца. И почему мы это должны делать? Бросить его здесь и всё? И потом всю жизнь при каждом о нём воспоминании мучится мыслью, что оставили его умирать? Нет. Мы сделаем так, как мы решили, как ор сказал. Все сидели вокруг небольшого костра недалеко от входа в пещеру и молча смотрели на огонь. С трёх сторон их окружали скалы, а перед ними на западе, где уже давно зашло солнце, оставив после себя только удивительной красоты закат, простилались знакомые им просторы большого леса. Собаки улеглись рядом и свернулись клубком, уткнув носы в пушистые хвосты. Иногда они поднимали головы, как бы удивляясь тому, что люди так долго не ложатся спать и снова закрывали глаза. Эль сидела, обхватив колени руками, и наблюдала за игрой пламени. Потом она тихо-тихо запела. Запела о том, как первые люди, человек и дающая жизнь, стояли, взявшись за руки, и смотрели на огненного ангела, заградившего им вход в сад. из которого их только что выгнал вечный. Как они одетые в сделанные самим вечным одежды из шкур животных, отправились на поиски места, где бы могли остановиться на ночлег. Она пела о том, что поселились они в пещере, что родились у них дети, два сына, и о том, что старший сын из зависти убил младшего. Сидевшие у костра слушали пение, и мысли их уходили в далёкое прошлое. Никто из них не заметил, как на них из глубины пещеры смотрели, горевшие ненавистью глаза. Наступила ночь. Ночные шорохи, гулкий крик ночных птиц и далёкий рёв ночных хищников, вышедших на охоту, свистящий шум от взмахов крыльев огромных летучих мышей, пролетавших низко над костром, всё это говорило, что уставшим за день путникам пора было укладываться на ночлег. Глава 6. раненный. Ва вопроснулся от того, что кто-то на него смотрел. Так ему, по крайней мере, показалось. Поднявшись с постели, усыпанной травой и накрытой накидкой, Ва подошёл к раненому. Меня зовут Ва, представился он. По решению совета племени я постараюсь вылечить тебя. Меня зовут Ари, тихим голосом сказал чернолицый. Я очень благодарен вам, что вы заботитесь обо мне. Вот выпей это и поешь немного. Сва поддал Аре небольшую деревянную плошку с водой и небольшой кусочек лепёшки. "Я не хочу есть", ответила Ари. "Это не вопрос голода, а вопрос желания выздороветь", возразил ему Ва, протягивая еду. "Хорошо". Рука, которой Ари взял плошку, а потом и лепёшку, была сильная, магнатая от густых тёмных волос, перетянутая жилами и мускулистая. От того места, где заканчивались фаланги пальцев к запястью, тянулись линии татуировки. заканчивавшийся обрамлявшим запястье узором в форме браслета. На внутренней стороне руки в этом своеобразном браслете в центре был вытатуирован глаз, выглядевший живым. Чёрный ободок век, белое яблоко и чёрный зрачок, почти сливавшиеся с темно-синим ирисом, знак смерти. Это рука не охотника и убийцы, подумал Ва и посмотрел в глаза чернолицуму. казалось, тот прочитал его мысли, но вознал, что вечный не дал права человеку знать мысли другого. А я бы хотел знать, что он думает, мелькнула мысль в голове Ва, от которой ему сразу стало неуютно. Даже враги имеют право на свободу думать, мысленно возразил самому себе Ва и вышел из пещеры, чтобы принести из ручья воды раненому. Завтракали все вместе. Ин принял решение остаться. Сегодня кому-нибудь нужно пойти на охоту, чтобы нам не использовать весь наш запас. Мы должны оставить немного сушёного мяса на обратный дорогу. Никому конкретно не обращаюсь, сказал Дан, давай я таким образом каждому свободу выполнить это поручение. Я с радостью пойду, сразу же отозвался Эль. Я так давно уже не была на охоте, что боюсь разучиться стрелять из лука и пользоваться прощей. Я могу пойти, Сел почти одновременно сказали Ин и Хэл. Хорошо. А мы с Ваа посмотрим за больным. Одну собаку можете оставить нам. Я бы советовал пойти на юг. Там в долине наверняка есть олени. Больше одного нам не нужно, а то Эль войдёт в охотчий азат, потом не будем знать, куда деть мясо, пошутил Дан. А вас с восхищением смотрел на свою жену. Потом он посмотрел в сторону пещеры и поймал внимательный взгляд Ари, который слышал весь разговор. Тебе что-нибудь принести? спросил Ва, раненного подойдя к его постели. Спасибо. Мне ничего, кроме воды не хочется, ответил Ари и спросил. Это твоя жена? Да, это моя жена и мать моих детей. Её зовут Эль. У вас женщин уводят на охоту? Да. В нашем племени женщины и на охоту ходят, и в советах племени принимают участие. Вот, возьми. Это не только утолит твою жажду, но и сил даст. Вапудал Ари плошку с густым напитком, который он специально для него приготовил. Тот выпил весь напиток, не отрывая плошку от губ. Спасибо. Хотя не очень вкусно, а зато полезно. ты теперь будешь спать до полудня или даже до вечера потом тебе нужно будет поесть что-нибудь сытное объявил чернолицый мува и вышел из пещеры захватив пустую плошку я думаю что нашему раненному уже становится лучше довольно быстро я бы сказал сообщил вада но вполголоса посмотрим как он себя будет чувствовать к вечеру сейчас у него ещё жар но он уже не так горит как вчера эль подошла к ва и обняв коротко прижалась к его груди Глаза её азарно блестели, видно было, что она радовалась предстоящей охоте. "Я тоже за тебя рад", сказал, смотря ей в глаза. "Знаю, как ты скучала по лесу, по охоте, по свободе. Наверное, поэтому Лор меня с вами и отпустил? По мне это так видно. Разве можно что-нибудь скрыть от Ора?" Он видел, как ты вечерами стояла со мной на террасе перед пещерой и смотрела на долину, как переживала, когда мы уходили на охоту, с каким интересом слушала рассказы о том, как мы охотились. Твои мысли он читать не мог, но видеть, что ты чувствуешь, было не так и трудно. Да, последние года я занималась нашими девочками. Не так часто бывает, что сразу двое рождаются. Гор сказал, что это было в нашем племени всего несколько раз за всю его жизнь. А это, ух, как долго. Зато выросли они здоровыми, хорошо воспитанными умницами. Гор говорит, что самое главное время для воспитания первые 5 лет жизни ребёнка. Как его в это время сформируешь, таким он и вырастет. Отметил Ва. Нам пора отправляться, если мы хотим вовремя вернуться, чтобы успеть ещё до темно приготовить ужин, прервала разговор Эл, освобождаясь из сильных рук мужа. До вечера. Она смотрел вслед удалявшейся жене, которая снова собрала волосы в один пучок на голове, связав его тонким ремешком. Под ремешок она воткнула перо удода, подобранное ею возле ручья. Перо было сиреневое с тёмной полоской посередине. И тут Ва снова почувствовал на себе чужой взгляд. Странно подумал он, в нашем племени на меня тоже смотрят, но я в взглядах людей не чувствую. Почему я чувствую взгляд Ари? Нужно будет спросить Хэла или Ора. Вамедленно повернулся в сторону пещеры, но над скалами взошло солнце, и в пещере было темно, против света ничего не было видно. Хэл Ин и Ил с собакой поднимались по склону гряды холмов на юго-восток, чтобы через время спуститься в долину с подветренной стороны. На спине Эль висел колчан с луком и стрелами, в руках она держала лёгкое копье с новым наконечником, который ей сделал Кел перед самым походом. Походка у неё была пружинистая и стремительная, а когда они перешли на бег, Това ещё успел заметить, как в ритм бега закачался огненно-красный конский хвост. Ивав, который раз подумал, что для того, чтобы быть счастливым, человеку нужно не так и много, но то немногое должно быть самым главным. Наклонившись, он вошёл в пещеру, чтобы проведать своего больного, но тот, как казалось, уснул. Ва приложил руку к его лбу, чтобы проверить, не спал ли жар, и почувствовал под пальцами краску белого пятна, которое в его племени называли пятном смерти. Он ощутил, как в сердце его поднялась волна, тёмная волна гнева, омерзения и страха. Ва вышел из пещеры, зашёл за камни, поднял руки к небу. Он молился в сердце своём вечному, чтобы самому не стать таким, как носиащий знак смерти. Когда солнце уже прошло половину своего дневного пути по небу, ква веля хвостом с радостным лаем подбежала собака Эл. А на склоне со стороны большого леса появились охотники. Хэл и Ин несли на толстой ветке тушу связанного по ногам молодого оленя. Голова его качалась в такт их шагам. За ними шла Эл. Вечный послан нам удачу, радостно сказал Ин. Вышечим к ним на встречу, Данн ива. С хелом ходить на охоту не интересно, шутливо сказал Эл. Он выстрелил в оленя, когда Ин и я его ещё толком чаще рассмотреть не могли. Мы же не на соревнование, а на охоту пошли, чтобы у нас было мясо, ответил Хэл и с облегчением опустил нож. Разделать небольшого оленя, снять с него шкуру, очистить её от мяса, обработать золой и растёртыми в кашицу листьями кустарника с розовыми цветочками всё это заняло уда на почти остаток дня. Обе собаки сытые и довольные лежали перед входом в пещеру и лениво повиливая хвостами, наблюдали за людьми. Хэл приготовил на костре оленину, Эл испекла свежие лепёшки, а затем сбегала за свежей водой к ручью. Свежие лепёшки, жареное мясо, сдобренное солью, в общем, получился настоящий пир. Ари, оставаясь на своей постели, съел небольшой кусок мяса и половину лепёшки. Глава 7. Жрец бога смерти. "Ари, как ты себя чувствуешь сегодня?" спросил на следующее утро. «Ва. "Мне кажется, что жар спал. Давай-ка посмотрим, как рана выглядит". Он осторожно снял тонкую повязку, потом удалил ставшие совсем тонкими листья подорожника и сказал: "Ну вот, смотри, краснота уже сходит, выдержится, рана начала заживать". "Где ты научился этому искусству?" спросил Ари. "У нас никто ещё не догадался зашивать раны. О, Тибета получалось не хуже, чем мастерить и шить обувь. Меня этому Ор научил. Он наш старший долгожитель, он всё умеет и всё знает. А Хэл тоже долгожитель. Да, но Хэл родился в городе. Ещё будучи молодым он со своей семьёй покинул один из ваших городов, чтобы жить в мире с вечной природой. Но тут лицо его потемнело, однако он продолжил. Его жену и детей убили люди вашего племени, чернолицы. Просто так взяли и убили, когда он был на охоте. Ари ничего на это не ответил. Он закрыл глаза, потом попросил: "Ты не мог бы помочь мне выйти из пещеры? Мне нужно понадобигности. Ты сможешь подняться?" "Думаю, что смогу". Ава смазал ему рану, наложил свежие листья подорожника и перевязал. Потом помог ему подняться, сначала на колено, затем на ноги. Осторожно ступая, он вывел Арис из пещеры, чернолицый, опираясь на плечо Вапу, смотрел на всех холодным, тяжёлым взглядом. Рядом с ним воказался почти мальчишкой. Ари был чуть ли не на голову выше его. Широкую мускулистую грудь чернолицево украшала большая татуировка. Орёл с распростёртыми крыльями, державший в одной лапе короткий меч, в другой за волосы голову человека с открытыми в ужасе глазами и раскрытым в крике ртом. Все молча уставились на Ари, который обвёл присутствующих взглядом и сделал несколько шагов. Но было видно, что даются они ему нелегко. На лбу у него выступили капли пота. Вапа мукаре спустится к ручью и, оставив его одного, вернулся к пещере. Ва, перепрячь его оружие и к катомку подальше, чтобы он не мог их найти, распорядился Дан. Хэл, что ты скажешь о нашем районе? Он воин, притом непростой. Это человек, который живёт убийством. Я не совсем уверен, что мы правильно делаем, возвращая ему жизнь. Но что решено, то решено, ответил Хэл с грустью. Как только я себе представляю, что он или подобный ему убил мою жену и детей, я начинаю сомневаться в том, что я в сердце стал сыном света. Хель подошла к Ва и став рядом с ним, посмотрела Хэлу в глаза. Тор говорит, что самый сильный тот, кто может обуздать своё сердце. Он говорит, что так чувствовать нормально, но так действовать нет. Вечность всегда даёт силу поступать правильно, говорит Тор. Прошу Сари ни о чём не говорить. С ним будет разговаривать только Ва. На вопросы его не отвечайте ничего ему не говорите, распорядился Дан. Ва спустился к ручью, чтобы помочь Ари подняться к пещере. Ари стоял на коленях на берегу ручья и умывался. Он не видел наблюдавшего за ними Ва и тихо стонал, когда наклонялся, чтобы зачерпнуть ладонями воду. Ва подождал, пока Чёрнолицый не закончил умываться и помог ему встать на ноги. Когда Ари выпрямился, Ва увидел в нём поразительную перемену. Тот смыл краску с лица, но от этого лицо его не стало более привлекательным. Всё оно было покрыто узорами татуировки. Когда они поднялись к пещере, никто не повернул к ним голову, не посмотрел в их сторону. Все, казалось, были заняты делом. Эль пекла лепёшки на плоском камне, которые она только что вытащила из огня, Ин жарил мясо на вертеле. Хэл сидел поодаль и отбивал от большого круглого камня другим большим камнем небольшие куски. из которых намерен был сделать новые наконечники для стрел. Дан поправлял растянутую на большом камне шкуру оленя. Всё это было для Ва мирной привычной картины: дикари и домаларя водявсят вскладном, одетые в шкуры, думая, что стали святыми. Если бы вечный был с ними, то они бы не прятались от нас, а были бы сильнее нас. Где мои вещи? спросила Рика, когда Ва помог ему лечь. Мы их вернём тебе, когда ты поправишься. А пока они тебе не понадобятся. Так я ваш пленник. Скажем так, мы тебя в гости не приглашали. Мне нужна моя торба, заявил Ари недовольным голосом. Я знаю, что тебе нужно, а что нет. Когда поправишься, мы вернём тебе все твои вещи. Я уже это сказал. Вот выпей этого отвара, он снимет боль и ускорит для тебя бег времени. Что это значит? Ты будешь спать, а во сне время проходит быстрее и раны быстрее заживают. Выпей, ещё раз сказал Ваи и подал плошку с тёмной густой жидкостью. Ари понюхал её, поморщил нос, но выпил всё и, вернув ва а плошку, закрыл глаза. Он уснёт и будет спать до следующего утра. Выйдя из пещеры, сообщил дан Ва. Все собрались вокруг костра. Иори молчит. Настроение людей передалось и собакам. Они даже не гонялись за большими ящерицами, гревшимися на камнях в лучах вечернего солнца, и не баловались сэл или ва, как они это любили делать в вечернее время. Вы видели вот эту ировку на груди лица, прервал долгое молчание Хэл. Этот человек посвящённый. Что это значит? спросил Ин. У чернолицев есть специальные места, где они приносят жертвы своим богам. Разве есть ещё боги кроме Вечного? спросил удивлённый Ин. Нет, конечно. Однако жреналицы верят, что над их жизнью имеет власть не только вечный, но и те, кого вечный изгнал от лица своего, как когда-то изгнал людей из сад. И жреналицы их боятся, стараются их умилостивить. Они их считают богами и приносят им жертвы. Люди, которые этим занимаются, называются жрецами или посвящёнными. Есть посвящённые богу солнца, богу луны, богу жизни и богу смерти. тех этих богов нужно так им кажется умилостивлять ари жрец бога смерти челналицы думают что принося вместо себя других людей в жертву богу смерти они сами будут дольше жить а богу жизни жертву зачем приносить спросил аил чтобы иметь детей обычно у бога жизни жертвы женщины но есть и мужчины о том, что они делают в своих хижинах и рощах, посвящённых их богу, стыдно рассказывать. Когда мы убиваем животное на охоте, мы тоже приносим жертву. Мы проливаем на землю кровь невинного животного и говорим в молитве вечному: "Прими эту жизнь вместо моей жизни. Я виновен. Приношу тебе невинную кровь животного. Сними с меня вину мою за все нечистые мысли мои, злые слова и тёмные дела". Но мы обращаемся к вечному единому, кто может дать и взять жизнь. перед которым мы живём, добавил к рассказу Хелла Дан. Мы благодарим вечного за жизнь и смерть, за радость и печаль, так как всё от него. Поэтому начинаем день наш с хвалы вечному и заканчиваем день хвалой ему. Разница между их жертвоприношениями и нашими такая же, как разница между тьмой и светом. Что такое тьма? Это отсутствие света. Поклоняться их богам значит не знать вечного и не поклоняться ему. Эти слова Ари ещё слышал, а потом ему показалось, что кто-то укутал его мягкой тёплой шкурой и запел песню. Ему чудилось, что это поёт мать, укладывая его спать. А это эль пела о саде и радости знать вечного, видеть прекрасный мир и быть в гармонии с ним и его создателем. Казалось, что и солнце заслушалось и задержалось на горизонте, не желая прерывать песню. А над ледовой вешнебосклон сначала светлым, потом тёмно-оранжевым, а затем красным светом испряталась за дальними горами, оставив на некоторое время над неми всё более темнеющую полосу света. После вечерней хвалы, когда все тихо сидели и смотрели в плещащие угли костра, вас спросил: "Хэл, ты не можешь объяснить, почему я чувствую на себе взгляд чернолицевого, если кто-то из нашего племени смотрит на меня? Нет. Точно знать это навряд ли кто-то может, могу только сказать то, что я об этом думаю. Эти люди посвятили себя тем, кого вечно изгнал от лица своего, кого они считают своими богами. Боги имеют над своими посвящёнными власть, и когда такой человек на тебя смотрит и чувствуешь эту силу и власть падших и изгнанных от вечного духов. А наши люди посвятили себя вечному. В этом разница. Но как я сказал, это я так думаю, а знать не знаю. Больше никто ничего не сказал. Все пошли устраиваться на ночлег. Собака, которая лежала примостившись возле Эл, встала, потянулась и улеглась у ног у оставшегося возле костра Хэла, давая понять, что она будет с ним на страже. Другая собака легла рядом с ва. Глава 8. Песни о потерянном саде. Почему небо вечером, когда заходит солнце, становится таким красным? спросил Ин Хэла утром. Но ну, ты и вопросы задаёшь, удивился Хэл. Высоко над нами, там, где кончается воздух, Создатель поместил воду, много воды. Так много, что она окутывает всю землю. А почему она тогда не падает на землю? Ты видел по утрам, как над рекой поднимается туман? Туман тоже вода. Точно так же, как туман над рекой, вода держится над воздушной твердью. А когда садится солнце, мы смотрим на него через пелену этого тумана, что в воздухе, и лучи солнца, отражаясь в этой воде, окрашивают небо в такие цвета, от которых дух захватывает. Откуда вы, долгожители, всё это знаете, восхищённо спросил Ин. Нам рассказали наши отцы, а им рассказал человек. А он откуда узнал всё это? Ему об этом рассказал сам Создатель. когда они ещё разговаривали друг с другом, как мы сейчас с тобой говорим. В голосе Хэла звучала грусть, и он добавил: "Пойди собери ещё немного хвороста, а то нам не хватит, чтобы устроить пиршество". Хэл казалось совсем не ложился спать. Последним он был у костра и первым разжёг его утром. Потом к нему присоединился Илн. Солнце осветило склон холма и заглянуло между скалами, где был вход в пещеру. В пещере сразу стало светлее и уютней. Однако она была такой маленькой, что находиться в ней днём было неудобно. Пространства её хватало только для того, чтобы устроиться на ночлег. Охотники племени детей света спали на одной стороне слева от входа, ногами к центру пещеры, головой к низкой стене, а чернолицы лежал вдоль стены напротив них справа от входа. Сейчас в пещере был только Ари. Он спал глубоким сном. Мятылеко от входа горел костёр, возле которого Хэл и Ин занимались приготовлением еды. На камне пеклись лепёшки, Хэл ловко резал ломтики оленины, натирал их покрашённой зеленью, толчёным перцем, посыпал солью и нанизывал один за другим на гибкий ивовый прут. Собаки внимательно следили за руками Хэла и просительно смотрели ему в глаза. "Хватит просить", сказал им с напускной строгостью Хэл. "Это последний раз. Отрезав от лежавшей перед ним задней ноги оленя два больших куска, он бросил их подальше от хода пещеры. Собаки кинулись за ними, схватили и довольно урча улеглись под кустом смородины. Ин и Хэл то и дело бросали взгляды на спящего чернолицево, силуэт которого угадывался в полутьме пещеры. Ва сказал им, что тот скоро проснётся. А в это время Ва и Эл поднимались по пологам склона к ручью, куда ходили искупаться. Дан шёл вслед за ними. Оружие чел на лицо и котомку я вынес из пещеры, спрятал вон в той расщелине. Уведомил Вадана. Никто не знает, что у него на уме. Подойдя к пещере, я спросил Хэла. Он уже проснулся? Нет. Но мне показалось, что он шевелился. Значит, скоро проснётся. Я отнесу ему воды и кусок лепёшки. Ему надо больше есть, пояснила Ва. Он наполнил плошку водой из висевшего на ветке мешка. в которой плавало несколько разрезанных на двое лимонов, затем взял кусок лепёшки и, нагнувшись, вошёл в пещеру. Присев возле раненого, Ваа потрогал его лоб. Жара не было. Ари открыл глаза. Как ты себя чувствуешь сегодня, спросил его Ваа. Как тебе спалось? Я сразу уснул и спал всю ночь. Мне снилось, видно было, что Ари не был уверен, стоит ли рассказывать сон Ваа, но потом решился и продолжил. Мне снилось, что я засыпаю на руках матери, а она поёт мне песню. Я не знал, что помню эти песни. О чём она пела? О потерянном саде. "Вама, мы ждём тебя, позвалдан. Мы хотим сегодня устроить небольшой праздник и начать день с хвалы", объяснил Ва. "Вот, поешь немного. Лепёшка ещё совсем свежая, а вода с лимоном взбодрит тебя". Ва поставил передоре плёжку с водой, подал ему лепёшку и вышел. На углях костра жарилось мясо, лепёшки издавали приятный запах, от которого текли слюнки, а лица друзей, обернувшись к нему, светились дружелюбием. Тихая радость вновь наполнила сердце Ва. Ему так захотелось рассказать черновицу ему о том, что он переживал, что наполняло его сердце. Но как только Ва подумал об этом, его внутреннему взору представилось лицо Ари, татуировка на его груди, знак смерти на руке, и желание это сразу прошло. Охотники повернулись лицом на юг, где когда-то рос прекрасный сад, где первые люди, человек и жизнь общались с вечным лицом к лицу и подняли руки к небу. Вечный, мы склоняем головы наши и колени перед тобой и приносим тебе поклонение. Ты создатель наш, ты бог наш, и нет других богов тобой в созданном тобой мире. Ты создал всю вселенную, землю, растения, животных и человека.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 Испыхирузыanime внимательно наблюдали тёмные глаза раниного со странными орнаментами на лице. Наивно верить, что он слышит их молитвы Дикариюс Дикариду Малари, откусывая от ароматные лепёшки. Он заметил, что проголодался, запив лепёшку вкусной немного кисловатой водой, Ари устроился поудобнее и задумался о своём положении. Но он не был уверен, что план его оказался таким уж хорошим. Дикарины его хитрость не повелись, они не взяли Ари в свою пещеру, а прислали ему помощь сюда. Его самая главная цель узнать, где расположена их пещера, не достигнута. Пока не достигнута. Одно Ари уже знал: она находится в пределах двух дней пути, не в сторону захода солнца, так как в той стороне приблизительно на таком расстоянии находится их старая пещера, и разведчики там обыскали каждую гору и каждую скалу. Не находится она и в стороне восхода солнца, так как там кочуют охотники и на мамонтов, да и два охотника на пути которых он случайно оказался, шли с той стороны с запасом соли. Значит, пещера находится на юге. Но там простирается море, в котором живут страшелища. Вероятнее всего, они поселились на севере подальше от их города, где ещё не селились никакие другие племена. Так думая, Чернолицый не заметил, как уснул. И снова ему снилась мать, но в этот раз она не пела, она кормила его грудью, которая была тёплой и мягкой, пахла миром и покоем, и рассказывала ему истории о жизни первых людей, о саде и пришедшем в их жизнь зле, болезни и смерти. "Почему мы боимся смерти?" спросил он во сне мать. "Когда вырастешь, узнаешь", ответила она, наклоняясь к его лицу. И вдруг лицо его превратилось в страшное лицо бога смерти, которому он служил. Да почему не приносишь мне жертв? Хочешь сам умереть? Голос бога смерти был ужасен. Он мечется во сне. У него снова поднялся жар. Сообщил Вадану, выходя из пещеры: "Нужно будет проверить рану и сменить на ней листья". Глава 9. Побег. Кто видел чернолицевого? Громко спросил Ва, будя своих товарищей. Его место уже остыло. С табаки ведут себя спокойно, удивился, протирая глаза и вскакивая дан. Они не спят, они мертвы, воскричала Эл, теребя уши той одной-то другой собаки. На глазах у неё появились слёзы. Я посмотрел на местеле его оружия, с этими словами Дан выбежал из пещеры. Вернувшись через мгновение, он произнёс с тревога в голосе: "Вещей чернолица нет. Нам нужно сохранять спокойствие", властно сказал Хэл, хотя и в его голосе слышалась тревога. "А собаки не мертвы, он их усыпил. Видите, как шевелятся полоски перед ноздрями?" Наверно, у него где-то в одежде было припрятанных зелий. Нужно было его обыскать и связать, а не обходиться с ним как с другом. "Моя вина", признался Дан. "Я не думал, что он так быстро поправится". В это время вернулся Ва, бегавший к ручью и осматривавший окрестности их маленькой пещеры. Он ушёл сразу после рассы. Следы его ведут вон по той тропе, по которой мы сюда пришли. Ари ушёл к своим, сделал вывод Ва, закидывая через плечо колчан. Нам нужно решить, что делать, сказал Дан и добавил: Может, всё к лучшему складывается, он избавил нас от дальнейшей заботы о себе. Почему он не убил нас спящих? спросила Эл. Все подавленно переглянулись. Каждый из них задавался тем же вопросом, никто ничего не сказал в ответ. Он не знает, что мы видели его отряд. Я думаю, они нападут на нас, высказал своё мнение Инн. Или они рассчитывают, что мы им покажем дорогу в нашу долину? Да, я думаю, именно на это они рассчитывают. отвечил Хэл. Значит, они будут исходить из того, что мы не будем очень уж осторожны. Через некоторое время все пришли к общему мнению: преследовать Ари не нужно, пусть он идёт к своим. Л всё это время гладил собак, щекотал их за ушами, что они очень любили, но те не подавали признаков жизни. Оставив это занятие, Л раздул костёр и, когда он разгорелся, замесил тесто для лепёшек. Потом она положила в огонь два узких камня, и на них камень, на котором стала печь лепёшки. Все сходили к ручью, искупались, напились и вернулись к пещере. Поели оставшегося с вечера жареного мяса и свежих лепёшек, запивая еду водой с лимоном и сладко-терпкими коренями. Этот напиток вводил обычно перед охотой или дальней дорогой. Ели молча, каждый думал о своём. Эль и Василий возле собак и с печальным видом наблюдали за ними. Как ему удалось усыпить их, нарушил гнетущую тишину Дан. Никому конкретно не обращаюсь. Почему никто из нас не услышал, как он уходил, и почему он нас не убил, когда нашёл своё оружие? повторил он вопрос, заданный Эл. Он дал им по кусочку мяса, посыпав его своим снадобьем, предположил Хэл. Собаки видели, что Вара разговаривал с ним как с другом, и потеряли осторожность. Чевналицы слишком много о нас знают. Они могут приблизительно знать, в каком направлении искать и на каком расстоянии отсюда находится наша пещера. Видно было, что Дан продолжил свои мысли вслух. Нам нужно помешать им вернуться в город. Я тоже об этом подумал. Но, во-первых, их там человек 10 или 12, ответил Ва. А во-вторых, что ещё мы можем с ними сделать, чтобы они не вернулись домой, кроме как убить их? Я долго думал об этом, вмешался в их разговор Хэл. Не мы на них напали, а они нападают на нас и убивают всех, кого не забирают в плен. Мне кажется, что вечно не будет против, если мы будем защищать своё племя, свои семьи, свою жизнь и свой образ жизни. Но такие вопросы мы не можем решать сами. Нужно собрать всё племя, спросить совета у долгожителей, возразила Эл, однако в голосе её не было уверенности. У нас на это нет времени, ответил Хэл. Почему? Если мы сегодня отправимся домой, то через 3 дня, считая все обходные пути и необходимость скрыт следы, будем дома. Дня 2 нужно будет советоваться и принимать решения, и потом ещё дня 3 пути назад, объяснил Дан. Они же не будут сидеть и ждать нас, сказал Ва. Но следы их мы найдём. Мы знаем, где они сейчас, а оттуда можем найти их где угодно. Думаю, что через 6 дней нам даже и нужно будет идти так далеко, их следы мы найдём здесь. Завтра или в крайнем случае послезавтра в первой половине дня они будут здесь возле Зарела. Если не сегодня вечером. В голосе Дана появилась ставшая уже ему свойственной твёрдость. Нам в любом случае нужно отсюда уходить. Я предлагаю пойти отсюда на север, потом на восток, и когда достигнем реки, сделать лодку и спуститься по ней до тростникового моря. Мы пройдём тот же путь, что и тогда, когда убегали от чернолицах и нашли пещеру. Это займёт у нас Надели два больше времени, но мы не оставим никаких следов. Мимо лагеря Чернолицук, если они вдруг всё ещё будут там, мы пройдём на лодке ночью. Все согласны? Никто не возражал. Все стали собирать вещи, заливать костёр водой, подвязывать котомки, проверять оружие. Собак мы возьмём с собой, сказала Дарике все во день пути, я бы не хотел их оставлять здесь на съедение диким зверям или чернолицам. Да, конечно. Ин возьмёт наши запасы мяса. Ты, ясабак, хел будет идти первым, эль последний, распорядился дан. Прежде чем взять свою поклажу, все повернулись на юг и склонили головы. Хел произнёс хвалу и попросил вечного дать им мудрости думать правильно и поступать по его воле. Он попросил хранить их в пути от врагов и зверей и от неправильных мыслей и решений. Через несколько мгновений маленькая верница уже скрылась за пригорком у высоких зарослей цветущих кустарников. Когда Хэллы и его соплеменники, спустившись немного по склону, достигли опушки леса, из зарослей посреди склона выглянуло разрезанное татуировкой лицо чернолицево. Глаза его внимательно следили за небольшой группой охотников, казавшейся такой беззащитной на бескрайних просторах девственной природы. Это ещё не знать и что они живут в той стороне, но никуда они от нас не денутся. Сколько бы заяц ни петлял, лиса его всё равно поймает, удовлетворенно думал Ари. Он поправил ремень с оружием, скинул свою котомку за спину, перехватил в руках лёгкое копье с длинным блестящим лезвием и вышел на тропу. Свернув на неё в сторону леса, он медленно пошёл вперёд. По выражению его лица нельзя было понять, то ли хотьба доставляет ему боль, то ли исход дела ему не нравился. А в это время Хэл и его соплеменники уже спустились в долину и шли быстрым шагом по густому тёмному лесу. Бочвы становилось всё влажнее, а деревья всё выше и выше. Небо в лесу не было видно, свет едва проникал через густую листву. Вдоль тропы росли большие, выше человеческого роста, густые, заросли папоротника, черники, какие-то покрытые бледно-лиловыми цветами кустарники. Через некоторое время тропа вывела их к глубокому ручью, который бежал на юго-восток. Может быть, это тот самый ручей, к которому мы останавливались всего несколько дней назад? высказал предположение Хэлл. вполне возможно, судя по направлению течения и его глубине, мы недостаточно далеко на север направление взяли. Вдруг ещё натолкнёмся на черналицах, поддержал его Дан. Давайте возьмём ещё немного левее. Найдят тропу, которая тоже выходила к ручью, но уходила не на восток, а на север вверх по склону, они направились по ней. Они шли уже полдня, тропа то поднималась, то спускалась, то переходила в другую, более широкую или более узкую тропу, а они всё шли и шли, шли быстрым шагом, как всегда молча. Наконец на одном из подъёмов тропа пропала. Идти по лесу напрямую было и тяжело, так как в таком случае нужно было пробираться сквозь заросли папоротника и лопухов, да и небезопасно. Можно было натолкнуться на хищников, которые их вторжению могли бы быть не рады. И след бы они оставили слишком уж заметный. Все сели передохнуть, а Хэл пошёл исследовать окрестность. Вернувшись, он доложил: "Здесь ниже по склону начинается тропа, идущая вправо и вниз. Я думаю, что она приведёт нас к реке. Я предлагаю закончить отдых. Я натолкнулся на деревье, собудранное огромными когтями коровы, и на свежий кал медведя. Мы оказались в охотничьих владениях пещерного медведя". И нам не здорововать, если мы попадёмся ему на глаза. Сделал вывод Данн и дал команду отправляться в путь. А в это время собаки, которых охотники положили на мягкий мох, стали приходить в себя. Эль занялась ими. Пока собаки окончательно пришли в себя, прошло довольно много времени. Наконец они настолько оправились, что можно было отправляться в путь. Охотники спускались всё ниже и ниже по остановившейся всё шире тропе и вскоре вышли к берегу глубокого ручья. по берегам которого росли густые кусты. Хэл и его соплеменники пошли вдоль берега ручья вниз по течению. Через некоторое время ручей стал уже небольшой речкой, по берегам которой там и сям росли камыши. Это значило, что путники уже достигли дна долины и находились где-то недалеко от реки. Влажный тёплый воздух был наполнен пением птиц и стрекотом насекомых. То и дело мимо охотников пролетали огромные стрекозы, гонявшиеся за добычей. Где-то высоко в высокой ветвях носились обезьяны, поднимавшие галд, когда под ними проходили люди. Путники пошли дальше вдоль речки, не у самого её берега, а чуть повыше, и вскоре вышли к осту. Здесь камыш уже образовал густые заросли. К этой дяде немного вправо охотники вышли на опушку леса и на берег широкой полноводной реки, делавшей в этом месте небольшой изгиб вправо. Лес, река, противоположный берег реки всё было залито золотым светом заходящего солнца. Лодку мы сегодня не успеем сделать, так что придётся остаться здесь на ночь, решил Дан. Глава 10. Возвращение вожака. Ночь Хэл и его соплеменники провели без костра, устроив в густочаще леса на крепких ветках на высоте в 3-4 роста человека удобные гнёзда. Собак они оставили под деревом, на котором расположились Хэл и Вазэл. Посреди ночи они услыхали, как собаки заскулили, а потом стихли. Нужно было взять их к себе, пожалела их Эль. Они бы в гнезде ещё больше боялись. А так они знают, что мы рядом, всё в порядке и будут сторожить нас ночью. И действительно, утром собаки встретили их, как ни в чём не бывало. Последовал обычный утренний ритуал приветствия между собакой и человеком. Эль и Ва потрепали их за ушами, те облизали их за всподные лица, день начался. Наскоропаев все принялись за изготовление лодки. Так как делали они это не в первый раз, работа спорилась. Главное не оставить следов, говорящих о том, что мы здесь были и что мы лодку строили, несколько раз напоминал Дан. То помогая связывать срезанные камыш пучки, то вместе с Хелом скрывая следы срезанных и вырванных с корнем растений. Когда лодка была готова, в неё погрузили вещи, собак и расположились сами. Вайдан проверили ещё раз весь берег, поправили кое-где ветки и прошлись ветками по траве берега, где они строили лодку, так что ни с берега, ни со стороны реки не было видно ничего, что бы указывало на присутствие людей. Хэл оттолкнул от берега лодку и запрыгнул в неё. Ва и Ин тихо гребли, остальные предались своим мыслям. Хэл сидел на носу лодки, выглядевшей как сделанный из соломы огромный банан, расширенный посередине, потом Ва и Ин с вёслами посередине, Эль с луком в руках и собаке. А на корме сидел Дан и веслом держал направление, которое задавал Хэл, подавая иногда соответствующе знак рукой. Думаешь, что скоро мы будем проплывать мимо лагеря журналистов, вдруг они снова будут ловить рыбу? Нарушил тишину вновь. Несмотря на то, что он говорил вполголоса, все вздрогнули, настолько были напряжены возможным близким присутствием врагов. Хотя мы шли быстро, но нам пришлось гораздо больше расстояние пройти, чем Мари, ответил шепотом Дан. Я не думаю, что сразу по его прибытии у них будет желание сидеть на берегу реки судочкой. А от их лагеря реку не видно. Главное, чтобы мы не выдали себя чем-нибудь. Эл, смотри за собаками. Надо было всё-таки подождать до ночи, прошептала Эл. Один день ничего не решает. Да, мы так и решили, ответил Завсгдан, думая, риск небольшой, а представь себе ещё одну ночь провести в этой местности. Так оно и было, как они предполагали. Весь отряд журналистов сидел вокруг костра, на котором что-то варилось в небольшом медном котле, внимательно слушая, о чём говорил вернувшийся вожак. Журналицы с удивлением рассматривали зажившую рану, края которой были зашиты. Ари пришёл прошлым вечером, он очень устал и сразу лёг спать, и только утром рассказал всем, как прошли его дни с врагами. Ва их лекарь, рассказывал Ари, объяснил, что эти швы нужно будет снять, когда края раны совсем срастутся, дня через 3-4 или через неделю, думает он. Так ты зря нанёс себе такую страшную рану, они тебя всё равно не взяли с собой в свою пещеру. Подал голос Рав. оставшись за старшего во время отсутствия Ари. "Почему ты так считаешь?" "Нет, не зря. Конечно, я рассчитывал на большее, я не думал, что они такие хитрицы", спокойно ответил Ари, но посмотрел на него таким тяжёлым взглядом, что Раф съёжился. "Однако и сейчас мы узнали немало. Мы знаем, что их пещера находится или к югу, или к северу от того места, где я с ними был. Мы знаем, что до их места жительства около двух дней пути". Мы пойдём к пещере, где меня лечили, и попытаемся выйти на их след, но ещё лучше подождать здесь немного. "Какие они эти дикари?" спросил Дах, самый молодой из воинов в чёрных лицах. Тот, который оставался со мной, когда другие двое отправились за поднога. Ещё очень молодой и неопытный. Если бы им не запретили разговаривать со мной, я бы остался ещё на несколько дней и выведал у него всё, что нужно. Но со мной разговаривал только Вай, их лекарь. Он был там со своей женой. Она настоящая дикарка. Густые красные волосы, мускулистая и сильная, огонь женщина. Она хорошо поёт. Тутар замолчал, как бы что-то вспоминая, потом тряхнул головой и продолжил. В общем, дикари, как дикари, наивные и очень благочестивые. Один из них долгожитель, высокий ростом, с меня жилистой ископой седых волос на голове и длинной белой бородой. Но в остальном он ничем не уступает молодым, ни силой, ни выносливостью. Вечерами у костра они говорили о разном, а я иногда слушал. Самый опасный из них их предводитель по имени Дан. Хотя он почти на голову ниже меня, но он ловок как пантера и такой же быстрый и сильный. А что они едят? Не унимался дах. Мясо с лепёшками и всякие фрукты и травы, часами жуют какие-то корни. От этих корней у них появляется выносливость, и зубы становятся белыми. Так что их издалека видно, если они улыбаются. А что они улыбаются? Да, и очень часто. Они, как я уже говорил, очень наивны и счастливы, может, потому что много улыбаются, резко ответила Лара, давая знать, что пора заканчивать разговор. Что ты имел в виду, говоря, что нам лучше подождать здесь? спросил Раф, когда они остались одни у костра. Дикари не удержутся, они захотят узнать, что мы будем делать, и придут сюда. А мы их будем ждать. Я уверен, что они пошли на север только для того, чтобы сбить нас с толку, на тот случай, что мы будем искать их след. Я думаю, они пошли на север, потом свернули на восток, вышли к реке и по ней спускаются на юг. Они непременно решат посмотреть, где мы и что задумали. Дай всем команду смотреть в оба, продолжил сурово Ари и улёкся на траве. Подложив под голову котонку и накрывшись плащом, мне нужно отдохнуть, а ты расставь дозорных вокруг лагеря на 200 шагов от него, и пусть хорошо спрячутся. По реке, защищённой растущим вдоль берега камышом, бесшумно плыла лодка, уносимая течением на юг, в которой с напряжёнными лицами и оружием в руках сидели дикари. То и дело то слева, то справа, то впереди, то позади Всплескивалася рыба, заставляя каждый раз вздрагивать смотрящих в сторону правого берега охотников. Когда охотники заметили, что проплывают мимо того места, где останавливались на привал несколько дней назад, то решили пристать к берегу. Ва предложил пробраться к лагерю чернолицев и, если возможно, узнать об их планах. Я быстро заверил он и вопросительно посмотрел на Дана. Собак не возьму, они ещё толком не пришли в себя. Дан согласно кивнул головой. Вау взял с собой только копьё и нож. Стараясь не шуметь и не оставлять следов, он выбрался на довольно крутой в этом месте берег. Оглянувшись, Вау встретился глазами с Эл. Они оба прикрыли веки и приложили руку к груди. В сердце Эл наполнила безочётная тревога. Она знала, что когда-нибудь Вау так или иначе должен будет учиться следить за врагами, но сейчас она волновалась как никогда в жизни. Через мгновение Вау уже скрылся в густом подлеске. Всё было тихо и спокойно. Он не слышал разговора журналицы, хотя пробрался уже довольно близко к тому месту, где располагался их лагерь. Может быть, они уже отправились к маленькой пещере, думал Ва, пробираясь среди зарослей папоротников всё ближе и ближе к лагерю врагов. Он уже чувствовал запах холодной золы. Вдруг Ва почувствовал резкий кислый запах, но он шёл откуда-то слева, и прежде чем Ва вспомнил, что это за запах, он понял, что враги совсем рядом. Когда он это понял, было уже поздно. С дерева, под которым Ва пробирался, спрыгнули два журналисах: один со шрамом через всё лицо, другой с сидеющими висками. Ва вскочил и вскинул копье, но спереди, слева и справа из зарослей показалось ещё несколько журналисов. Он был окружён. "Вот мы и встретились", сказала Ари, выходя из-за большого дерева. "Мы так и знали, что вы найдёте нас в лагере, что вам захочется уждать ушли мы или нет, и что будем делать дальше?" В руке Ари держал своё короткое копье, с его груди на вас смотрели злобные глаза орла, державшего в когтях, как ему показалось, его голову. Ва бросился настоящего за ним чернолицевого, намереваясь бежать, но вдруг почувствовал страшную боль, и в глазах его всё потемнело. Это Ва их лекарь, о котором я вам рассказывал. Надеюсь, рафт-то его не очень сильно ударил, произнёс с некоторым торжеством в голосе Ари. Его нет уже слишком долго, прошептала Элла, обращаясь к Дану. Я знаю, подождём ещё немного. Но на всякий случай нам нужно отплыть немного от берега. Вы отплывите и спрячьте лодку вон за тем островком, а я пойду посмотрю, в чём там дело. Вдруг охотники услыхали выше по течению какой-то шум. Они направили свою лодку поближе к зарослям камыша, которые закрыли их с северной стороны. Дан спустился в воду и прошёл к месту, где камыш был уже не таким густым, и ему открывался вид на всю ширину реки. То, что он увидел, заставило его сердце остановиться. По реке в направлении восточного берега шла большая лодка, в которой было около дюжины чернолицых воинов, а на корме лежал со связанными за спиной руками Ва. Лицо его было залито кровью. Побледневшим лицу Дана, который обернулся к своей лодке, все поняли, что случилось что-то ужасное и непоправимое. Эл зажала рот рукой, чтобы не вскричать. В вавах руках выдавила себе Дан вполголоса, вернувшись в лодку. Вдруг до них донёсся шум и гам со стороны противоположного берега. Там навстречу лодке высыпала группа вооружённых, как на войну чернолицы, кричавших что-то своим соплеменникам, приближавшимся к ним в лодке. Нужно что-то делать, почти закричала Эл. По её лицу текли слёзы, она их не вытирала. Мне очень жаль Эл. выдавил из себя Дан. Мне кажется, что помочь вам может теперь только вечный. Эль посмотрела на Дана невидищим взглядом. Вдруг у неё перед глазами всё закружилось, и она потеряла сознание. Глава 11. Пленник чернолицах. Ва пришёл в себя. Вокруг было темно. Где я, подумал он, и вспомнил Вспомнил слова Ари и злобное лицо окружавших его врагов. Лучше бы мне не приходить сюда, подумал он, пытаясь разглядеть что-нибудь. Когда ему это удалось, он смог различить только контур дерева. Кажется, твой лекарь пришёл себя, услышал в охриплый голос за своей спиной. Он застонал и пошевелился. "Посмотрим-ка", прозвучал знакомый голос Ари. Ва перевернули, и он увидел в слабом свете угасающего костра несколько чернолиц. Наклонившегося над ним Арион не мог разглядеть, так как лицо его было не освещено, только смутно виднелось белое пятно посреди лба. "Посади его и протри лицо", приказал Ари чернолицу мускриплым голосом. "Прислони его к дереву и свяжи ему ноги, а руки развяжи, пусть пояснит немного". Чернолицый крепко связал во ноги и развязал руки. Потом он дал ему влажную тряпку и велел: "Вытри кровь с лица и протри хорошенько глаза". Затёкшие руки больно покалывало. Значит, я уже давно здесь так лежу, подумал Ва. Он протёр лицо и ощупал свой затылок, на котором была большая рана. Головы бородавы были в засохшей крови. Вот видишь, как быстро всё меняется. Сначала ты обо мне заботился, теперь я о тебе, проговорилс с усмешкой в голосе Ари, подавая Ва ложку с напитком. Я ваш пленник, а тебя мы лечили, попытался возразить Ва, но голос его сорвался. Нет, нет, я тоже был вашим пленником, только вы меня не связали, как я вижу зря, грустно сказал Ва. Мы возвращаемся в город, теперь нет нужды искать вашу пещеру. Ты нас сам туда приведёшь. Никогда, возмущённо перебил его Ва. Посмотрим, посмотрим, спокойно сказала Ари. Мы теперь точно знаем, что ваша пещера находится вниз по течению этой реки. Найти вас не составит большого труда, и без твоей помощи. Но если ты нам поможешь, мы сохраним тебе и твоей семье жизнь, и не только жизнь, но и свободу. Подумай об этом. У нас ещё будет время поговорить об этом подробнее. Если ты не хочешь есть, а я это могу хорошо понять, то хотя бы выпей суп. Пей-пей. Но Ваа отвернулся лицом к дереву, отказываясь пить и пряча от Атаре лицо, чтобы тот не увидел навернувшихся слёз. Хорошо, как хочешь, сказал резко Ари. Если надумаешь, вот плошка с супом и кусок лепёшки. Он поставил плошку рядом с пленником, на травой положил на её край кусок лепёшки. Не спуская с него глаз, Рах головой отвечаешь. Некуда он не денется, хрипло ответил чернолицый и наклонился к пленнику, чтобы ещё раз проверить путы. Потом уселся рядом с Ва и опёрся обеими руками на своё короткое, украшенное красивым узором копье. А Ва заметил на висках его седину. Журналист с интересом рассматривал пленника, лицо которого теперь освещалось пламенем костра. Кто-то подложил туда хвороста. На чёрном лице не отражалось никаких эмоций. Сколько тебе лет, спросил рах. В голосе его хрипло и низко, не чувствовалось никакой вражды. Точно не знаю, но думаю, что нет ещё 30, ответил в опустев долго молчание. Он не был уверен отвечать ему на вопросы или нет. Почему-то не знаешь, сколько тебе лет, Когда меня нашли в лесу, мне было около 8 лет. Сколько точно, я не знал, а спросить было некого. Как так? Что ты делал в лесу один? Чернолицы убили всех людей нашего племени, а кого не убили, увели в плен. Я один остался в живых. Как это? Я в ту ночь решил доказать своему старшему брату, что сам могу провести ночь в лесу, вдали от нашего поселения. А когда я утром пришёл домой, то нашёл только мёртвых. Как называлось наше племя? Окотники на волков. Он оглянул в глаза Чернолицу и спросил: "Ты тоже был сы убийц? Я нахожусь на службе в храме уже 40 лет, но я не помню, чтобы мы когда-нибудь нападали на население охотников на волков. Я бы знал. Это были войны из другого города. Это не имеет значения. Вы все убийцы, и охотники на людей. Нет в этом мире ничего страшнее и отвратительнее, чем то, что делаете вы. Тут я с тобой согласен". Неожиданно поддержал его Чернолиц. Ты родился в племени, которое призывает имя Вечного, а я в семье посвящённых. Ни у тебя, ни у меня не было выбора. По выбору есть всегда. Много лет назад, когда меня ещё и на свете не было, к нам пришёл один долгожитель из города и остался в племени навсегда. Да и мой брат вас похватился, не желая дальше говорить, и был очень рад, что Рах его прервал. Ладно, хватит болтать. Давай, выпей напиток, тебе станет легче. Съешь лепёшку, мне нужны ещё руки тебе связать. Вау ужасно мучила жажда, и у него страшно болела голова. Немного поколебавшись, он всё же выпил напиток, лепёшку вай есть не стал. Суп был вкусным, с запахом каких-то незнакомых ему трав. Сначала прекратилась головная боль, потом всё перед глазами поплыло. Сидевшие у костра чернокожие стали увеличиваться, потом лица их стали принимать различные выражения, то весёлые, то злые. Перед глазами всё потемнело, и ва провалился в глубокий и тяжёлый сон. Глава 12. После чернолицах. Они знали, что мы рядом. Почему они не стали искать нас, а не напали на нас? спросил Данхелла. Их же теперь больше двух десятков. Я думаю, они знают, что по лесу им за нами не угнаться, а может быть, они удовлетворились тем, что имеют. Что они сделают с ва? понизив голос, спросил Дан. наверное, попытается вывести у него путь к нашей пещере. Что будем делать? Этот вопрос Дан задал уже всем. Эль сидела между собаками, опустив голову и сжав её руками. После того, как она пришла в себя, она не издала ни звука. Она слегка покачивалась вперёд-назад, вперёд-назад. Ин только покачал головой, довоя зная, что у него нет идей, как поступить в этой ситуации. Я предлагаю пойти после до журналицах. Пока не будем знать точно, что они сделали с Ва и куда они его поведут, ответил Хэл. Мы же не можем оставить его и отправиться домой. Согласен, сказал Дан и посмотрел на Инну. Тот тоже кивнул головой в знак согласия. Дан посмотрел на Эл, но та не переставала качаться, жав руками голову. Казалось, она не слышала, что они говорили. Эл, взгляни на меня. Дан осторожно тронул её плечо. Мы хотим узнать, что с Ва. Пойдёшь с нами? Она опустила руки и посмотрела на Дана. Глаза её были пустыми и холодными. Она подняла упавший на дно лодки лук, собрала рассыпавшиеся стрелы, вставила их в колчан и перекинула его через плечо. Лицо её стало жёстким. Дан никогда ещё её не видел такой. "Конечно, я пойду с вами", ответила она. Голос её был глухим и низким, из него исчезли привычные нотки радости и веселья. Охотники спустились вниз по реке и переправились на другой берег. В тихой заводди, окружённой высокими зарослями тростника и камыша, они оставили лодку под нависшими над водой ветвями огромной ивы и вышли на пологий берег. Привалив валун к корням большого дерева, они отметили место, где спрятали лодку, хотя никто из них не был уверен, что они когда-нибудь вернутся сюда. Воздух был наполнен обычным стрекотом насекомых, Хором птичьих голосов, всплесками рыб в реке, шорохами в траве, собаки вели себя беспокойно. Они тёрлись о ноги Эл, сжимавшей в руке копье. Хель с тревогой из-под тушка наблюдала за ней. Углубившись в лес, охотники повернули на север. Они шли очень осторожно, стараясь наступать только на толстый слой прошлогодних листьев. Так как шли они не по тропе, то продвигались довольно медленно. И когда вышли к тому месту, где чернолицы переправились через реку, было уже далеко за полдень. Охотники нашли брошенную прямо возле берега в зарослях камыша большую лодку, сделанную на скорую руку. Весь берег был усеян следами чернолиц. Отойдя немного в лес, Дан и его друзья нашли тропу, по которой ушли враги. Она вела вверх по пологому склону, заросшей лесом невысокой горы. А вершины горы не было видно, так как она скрывалась за деревьями. следов ва нет, тихо сказал Дан. Все чернолицые в обуви. Дан с собаками шёл впереди, за ним Ин, потом Эл, последним шёл Хэл. Они идут на юго-восток, определил Хэл. В той стороне только один город Чернолицах, город, в котором выросан. Я думаю, что к вечеру мы их нагоним, объявил Дан, обернувшись назад. Прошло много времени. Охотники продолжали идти, только теперь по тропе, которая петляла между деревьями и валунами и вела всё выше и выше. Лес становился светлее, и вскоре путники подошли к опушке. Выше по склону тропа терялась между высокими скалами. Здесь росли только одинокие сосны с причудливыми кронами и густые кусты можжевельника. В лучах заходящего солнца скалы казались медными. Я пойду вперёд и посмотрю, что там за скалами. Подождите меня здесь. предупредил Данн. Он позвал одну из собак, дав ей знак следовать за ним, и исчез между кустарниками в высокой траве. Остальные спрятались в зарослях можжевельника, окружавших небольшую полянку с невысокой, но густой и мягкой травой. Ждать пришлось недолго. Вскоре кусты раздвинулись, и к спрятавшимся присоединился Данн. По шерсти собаки, стоявшей дыбом на загривке, видно было, что охотники догнали чернолицов. Чуть дальше по склону между скал расположились часовые чернолицы, их двое. Думаю, что лагерь чернолицы разбили дальше за скалами, защищающими их от ветрой росы. Чтобы подойти к ним ближе, нужно обойти скалы справа или слева, доложил Дан. Для того, чтобы узнать, как обстоят дела, не нужно идти всем, отреагировал Хэл. Предлагаю тебе и Иину остаться здесь, это очень удобное и укрытое место, а я и Эл проберёмся к лагерю и постараемся разведать обстановку. Согласен, сказал Дан. Эл, что скажешь? Эл ничего не ответила, скинула накидку, взяла копье, лук и колчан, оставила котомку и на корточках выбралась из убежища. "Ну, может быть, вам придётся провести там всю ночь. Возьмите накидки, чтобы укрыться от росы", посоветовал Дан. "Я надеюсь, что мы вернёмся раньше, но ты прав", согласился Сахел и, взяв своё оружие и обе накидки, скрылся вслед за Эл. Хэл и Л потратили очень много времени, чтобы найти обходной путь, и когда они приблизились к лагерю врагов, было уже почти совсем темно. На фоне вечернего неба поднимались тёмные глыбы больших скал. На поляне, окаймлённой с одной стороны скалами, а с трёх других сторон деревьями, было около двух дюжин чернолиц. В котелках, подвешенных на ветках над костром, что-то варилось. Суп, вспомнила Л, название блюда по запаху. Анна вспомнила свои плены бегства. Как хорошо, что тогда среди журналистов был Ан, братва, усыпивший всех журналистов каким-то зельем и освободивший Л. Теперь в плену вас спасти его некому. Горькие мысли сжали сердце молодой женщины. Хэл Легонько коснулся её плеча и показал на стоявшее в конце поляны большое дерево, у корней которого лежал пленник. Хэл дал знак обойти лагерь справа и скрылся в зарослях папоротника. Л последовала за ним. Подобравшись к дереву на такое расстояние, чтобы можно было различить лица и слышать разговоры, они затаились. Вокруг них кружил рой комаров. Хорошо, что мы натёрлись базиликом, подумала Эл и сама себе удивилась, что может думать в таких пустыках. Лежать пришлось долго. От костра осталась куча красных углей, когда рядом с пленником поднялась голова Чернолицева. Его разведчики до этого не замечали. Он что-то сказал в сторону костра. Слов они не разобрали так как голос воина был хриплым и говорил он не в их сторону от костра к пленному подошёл Ари хэл и эл его сразу узнали они слышали весь разговор Ари с ва но не всё разобрали о чём говорили Ари и чернолицый с хриплым голосом однако главное поняли ва здоров чернолицый уводит его в плен в свой город глава 13 решение эл Я не согласна, голос Эл дрожал. Она ещё никогда не возражала старшим, тем более своему отчему и вождю охотников племени Дану. Мы всё обсудили. У тебя есть что добавить к сказанному? мягко спросил Дан. Да, я жена Ва, и я не могу оставить его в руках врагов. Он здесь, в этом лесу, а где будет через месяц, год? Нет, я пойду за ним следом. Я буду рядом, если ему представится возможность бежать. Эл Мы не можем четвером напасть на две дюжины обученных воинов с лучшим, чем у нас оружием, тихо сказал Хэл. Пытаясь спасти одного, мы все можем потерять жизнь или свободу. Я это очень хорошо понимаю, в голосе Эл звучало даже не упрямство, а какое-то незнакомое им ожесточение. Но оставить Ва я не могу, не могу. Зачем мне жизнь без него? Эл, у тебя дома дети, попытался в который раз возразить Дан. Я думаю, что мама и ты за ними охотно присмотрите, пока мы с Ваней вернёмся. А если мы действительно не вернёмся, вы сделаете всё, чтобы они выросли счастливыми людьми, почитая вечного и живя в гармонии с сотворённым им миром. Глаза Л были красными от слёз, но в них светилась твёрдая решимость. Я хочу, чтобы вас знал, что я рядом и не оставлю его одного. Как ты дашь ему о себе знать, спросилын? Ему уже было понятно, что отговорить Эл никто не сможет, а в их племени каждый мог поступать так, как ему велит сердце. Что-нибудь придумаю. Ладно. Только подожди, пока закончится время росы, сдался Дан. Этот разговор произошёл в предрассветное время следующего дня. Охотники долго искали возможность помочь Ва, но так ни к чему и не пришли. С этим Эл была категорически не согласна. Вернее, она была согласна с тем, что освободить Васила им не удастся, и что рисковать жизнью четверых ради представлявшихся невероятными освобождения одного по меньшей мере неразумно. Но она не могла согласиться вернуться домой без мужа. Эл никак не могла себе представить, как она будет жить дальше. Хэл подал ей небольшой, но тяжёлый кожаный мешочек, в который он сложил изготовленные им наконечники стрел и огниво. Я думаю, они тебе пригодятся, а огниво я сделаю нам новое. Хэл, я хочу освободить Ва, даже если мне придётся убить всех чернолицах, тихо прошептала, склонившийся к её уху Хэл. Голос её звучал сдавленно, но решительно. Но тогда ты станешь как они. В сердце твоём станет темно, возразил долгожитель, наклонившись совсем близко к лицу Эл, чтобы видеть её глаза. Нет. Я думала об этом долго. Много лет уже меня волнует этот вопрос. С того самого дня, как вас освободили меня из их рук, я себя спрашивала, правильно ли было применить силу. И сколько я не размышляла, всё время приходила к выводу, что применить силу не значит стать журналицем. Вот мы охотимся на зверей, мы их убиваем, чтобы мы могли жить. Их кровь мы приносим в жертву за нашу вину. А помнишь, как мы убили пещерного медведя? Мы на него не охотились, он напал на нас, и мы его убили. Вечный нам помог И мы его благодарили так и здесь. Не мы напали на журналицев, а они взяли в плен моего мужа, и освободить его дело правое. Вечным мне поможет. Я считаю, что защищаться от журналистов то же самое, что защищаться от пещерного медведя или длиннозубах. Я тебя понимаю, но провести границу очень трудно, где необходимая защита, а где месть и жестокость, задумчиво сказал Хэлл. эту границу перешли не мы, а чернолицы, и перешли уже давно, подчеркнула Эл. В голосе её звучало не только ожесточение, но и твёрдость убеждения. Дан и Ин очень внимательно слушали рассуждения Эл и Хэлла, но они ничего не сказали. Когда прошло время, роса в лесу стала намного светлее, охотники выбрались из своих гнёзд и спустились на землю. Я возьму одну собаку, если не возражаете, сообщила Эл, никому конкретно не обращаясь. Возьми Ответил за всехдан. Мы обойдёмся одной. Возьми все запасы вяленого мяса, так как тебе некогда будет охотиться и небезопасно разводить костёр. Хэл набил колчан эл стрелами, ин поменялся с ней ножами, так как нож эл обкрошился по кромке, а нож ина был новый, и му хэл сделал его всего несколько дней назад. Наскоро перекусив, эл собралась в дорогу. Все обратились к югу и склонились на колени. Хэл произнёс утреннюю хвалу. И возложив руки на голову Эл, попросил Вечного хранить её. Вечный, ты велик и могуществен. Ты сотворил небо, звёзды, солнце и луну, землю и всё, что на ней. Ты сотворил и человека, мужчиной и женщиной сотворил их. Эл и Ва стали одно, и теперь они разделены волей злых людей. Веди Эл, как хочешь ты. Храни её на всех её путях от диких зверей и врагов. И от тьмы в сердце. Эл встала с колен, накинула на плечо котомку, перекинула за спину колчан с луком и стрелами, свернула и засунула под ремень за спиной накидку. Взяла в руки копье и только тогда обвела взглядом своих друзей. Она внимательно посмотрела в глаза каждому, как бы ожидая увидеть их отношение к её поступку. Но то, что Эл увидела, тронуло её до глубины сердца. В их глазах она увидела только глубокую дружескую преданность и гордость. принятым ею решением. Попрощавшись со всеми и дав знак собаке следовать за ней, Эл исчезла в чаще леса, ни разу не оглянувшись. Глава 14. Верные друзья. Когда Эл скрылась в зарослях на поляне, где она оставила друзей, наступило гнетущее молчание. Только собака то и дело скулила и поглядывала на даные Хэлл. Она то перевала след за Эль, то возвращалась к ногам Дана, приседала, потом снова скулила, вскакивала и беспокойно виляла хвостом, поглядывая то на одного, то на другого. Даже собака знает, что нам нельзя оставить он в лесу наедине с чернолицами и дикими животными, отметил, не выдержав молчания Хэл. Нам нужно пойти снею. А там, чему быть, предопределил вечный, тому и быть. Согласен. Однако нам нужно иметь хоть какой-нибудь план, чтобы идти на такой риск, подчеркнул Дан. В его голосе чувствовалось напряжение. Нам нельзя потерять их из поля зрения, а идеи придут, когда нужно будет. Плохо будет, если идея придёт слишком поздно, когда Чернолицы вернутся в свой город, а Ва будет принесён в жертву богу смерти, заключил Хэл и увидел на лицах Дана и Инна полное согласие. Стал собирать свои вещи и оружие. Инн Ты сможешь один добраться до нашей пещеры, чтобы рассказать нашим обо всём, спросил Дан юношу. Я бы хотел пойти с вами. Понимаю тебя хорошо, но кому-то нужно дать знать нашим родным, если мы задержимся надолго или если не вернёмся вообще. Да, конечно, ты прав, неохотно согласился Ин. Я думаю, что проще всего будет мне дойти до реки, там найти спрятанную нами лодку и отправиться на ней вниз по течению до того места, где река встречается с протокой. Это будет немного медленнее, чем бежать, но так ты сможешь быть в пути даже ночью, поддержал его Хэл. Смотри не усни, а то река унесёт тебя в тростниковое море. Если ты будешь на уровне протоки завтра к вечеру, то тебе лучше спуститься дальше по реке до того места, где когда-то высадились Дан и его друзья в поисках пещеры. Оттуда к пещере и ближе, и безопасней. Возьми с собой собаку. Она тебе пригодится, хоть ни один в лесу будешь. Дан крепко прижал к себе молодого охотника. "Хел благословил Ина", после чего тот тут же скрылся за густыми кустарниками на склоне горы. Правильно поняв приказ Дана, собака неохотно, то и дело оглядываясь, настойчиво побежала вслед за Ином и тоже скрылась чаще. "Идём, Дан, поспешим, а то илы ещё успеют наделать глупостей", заторопился Хел, "или нам не удастся найти её следов". Она мастерица в этом деле. Вскоре Дан и Хэл уже шли быстрым шагом, а иногда и бежали по еле заметным следам Эл. Если бы они задержались на некоторое время, то не смогли бы заметить прижатую траву, сбитую головку цветка, перевёрнутую шишку пинии. Прошло не менее получаса, прежде чем Дан и Хэл заметили впереди покачнувшиеся ни от ветра папоротники, зная, что до чернолиц ещё далеко. Они не стали соблюдать особую осторожность. Дан достал из мешочка на поясе небольшой смизинец костяной свисток и коротко дунул в него. Для человека звук свистка не был слышен, его могла слышать только собака. Из подраскинувшихся на всю поляну крон папоротников выскочила собака Эль и, подбежав сначала к Хэлу, а потом к Дану, радостно, но не издавая ни звука, поприветствовала их. Вслед за ней появилась Эль. Лицо её было, как и прежде, хмурым и сосредоточенным. Гдеин, спросила вместо приветствия Эл, не глядя никому в глаза. Мы отправили его домой. Пусть расскажут, что произошло и что мы намеренно делать, мягко ответил Хэл. И что мы намеренно делать? повторила глухим эхом его слова Эл. Что-нибудь придумаем, ответил Дан. А если нет, то умрём все вместе. Не оставлять же друга в беде. Эл подняла лицо и посмотрела сначала в глаза Дану, потом Хэлу, и по щекам у неё потекли слёзы. Я уже думала, что вы Голос её оборвался. Как бы я мог посмотреть в глаза твоей матери, ответил Дан и обнял прижавшуюся к нему дочь его жены. Что будем делать дальше? спросила Эл, давая понять, что всё снова в привычном порядке. Дан, вождь охотников племени Хэл, долгожитель, с авторитетом которого должны считаться все, даже страдающие от потери мужа жена. Мы будем следовать за чернолицами так долго, сколько нужно, пока вечный не поможет нам освободить вас, ответил Дан. Ахел согласно кивнул и потрепал за ушами ласкавшуюся к нему собаку. Как ты думаешь, дикари будут преследовать нас? спросил безусый молодой воин Дах у своего наставника Раха, подкладывая в костёр толстую дубовую ветку и немного хвороста. А ты как думаешь, в крепком голосе Раха звучало искреннее любопытство. Ему нравился молодой и неугомонный воин, который впервые в жизни встретился с дикарями. Я их совсем не знаю, но то, что я о них слышал, подсказывает мне, что они своего в беде не оставят. Я тоже так думаю. Но что они могут сделать? Нас здесь два отряда, все воины опытные люди, кроме тебя, конечно. Наши стрелы летят три раза дальше их неуклюжих с каменными наконечниками стрел. Они покрутятся, покрутятся вокруг нас, да и отправятся в осваястье, ответил Рах и поправил торчавшие во все стороны сидеющие лохмы. Костёр снова разгорелся, и тень от его руки метнулась над поляной. Оба воина одновременно посмотрели на связанного по рукам и ногам пленника, спавшего тяжёлым сном. Да, они всё ещё на том же самом месте. Наверное, готовятся к дальнему переходу и решили отдохнуть на одном месте пару дней, доложил Хел своим молодым друзьям по возвращении из разведки. Думаю, что они ждут, пока Ари немного поправится. Я предлагаю зайти влево от выбранной ими тропы и там устроиться на ночлег. Если они завтра отправятся в путь, мы это узнаем по поведению птиц и зверей в лесу, и, оставив достаточно расстояние между нами, будем их преследовать, решил Дан. Далеко нам идти нельзя, ночью небезопасно в лесу бродить. Через некоторое время, сразу после вечерней или, вернее, сказать, ночной хвалы, все трое устроились на отдых на широких ветвях огромного старого дерева с свисавшими плетями лиан в широком и неглубоком дупле, которого нашлось прекрасное место для собаки. Высоко над ними сияли звёзды, лес был наполненся возможными звуками: кто-то за кем-то гнался, где-то далеко рычал лев, заявляя свои права на всё вокруг. Но охотники ничего этого не видели и не слышали. Укрывшись на китках, они спали в наскоро сделанных гнёздах, лежавшая чуть ниже их собака была отличным сторожем. Луна освещала своим бледным светом поляну со спящими на ней воинами из города смерти, связанного по руками и ногам пленника, который метался во сне, становясь страшных сновидений, не в силах стряхнуть их. И Ина, лежавшего на дне тростниковой лодки и смотревшего на звёздное небо. Над ними летали огромные летучие мыши и с устрашающими большими зубатыми клювами и когтями на кожаных крыльях. Далеко на восток и на юг простиралась волнистая чаща густого леса, населённого животными, с которыми охотникам из племени детей света встречаться ещё не приходилось.